Глава 8. Убийца мозга. Почему растительное масло злейший враг мозга? Растительные масла атакуют мозг в семи разных точках уязвимости, используя семь различных стратегий. Все семь этих стратегий приводят к развитию аутизма и других детских неврологических расстройств. Растительные масла делают мозг более уязвимым, повреждению сосудами. Отказ от этих масел облегчит симптомы самых разных расстройств мозга, от аутизма до болезни Альцгеймера. Есть пять конкретных категорий пищи, которые нужно есть для оптимизации здоровья мозга. В наши дни, видя человека с лишним весом, мы рефлекторно думаем, что он должно быть как-то не так питается. Но сейчас уже совершенно ясно, что размер тела Это лишь одно из немногих следствий разбалансированной диеты. Многие метаболические расстройства проходят, когда люди начинают лучше есть и восстанавливают нормальный вес. Надеюсь, что к тому времени, когда вы дослушаете эту главу, вы поймёте, что неправильное питание может быть причиной депрессии, болезни Альцгеймера, даже нарушений развития у детей, а хорошее питание может помочь с ними справиться. Я искренне надеюсь, что вы поймёте почему. Если, конечно, вы заботитесь о своём душевном здоровье, нужно в первую очередь избегать продукта, который сейчас настолько популярен, что на него перестали обращать внимание. Я, конечно же, говорю о растительном масле. В предыдущей главе мы узнали, что пищевое растительное масло может превратить обычные жирные кислоты в настоящие атомные торнадо, и они станут разрывать клеточные структуры, оставляя за собой молекулярные обломки. Кроме того, мы видели, что лепидологи десятилетиями публиковали статьи на эту тему, пытаясь предупредить нас, что диеты, богатые растительным маслом, вызывают опасный окислительный стресс, и их влияние на болезни сердца и ускоренное старение не уделяют достаточному внимания. Но самый ужасающий факт о растительном масле состоит в том, что оно ещё и уничтожает орган, наиболее уязвимый для окислительного стресса мозг. Не будет при увеличением даже сказать, что растительное масло уничтожает наследие вашей семьи на обоих концах поколенческого спектра. Оно лишает детей физиологического наследства и убивает память ваших родителей, бабушек и дедушек. Растительное масло, без сомнения, самый ненатуральный продукт из всех, что мы едим в более-менее больших количествах. Не забывайте, производство растительных масел обычно начинается с ГМО. генетически модифицированных организмов. А дальше всё идёт только хуже. Благодаря врождённой способности растительного масла убивать жизнь, оно может буквально годами не давать печенью твинкис испортиться. Именно из-за растительного масла мусорная еда становится мусорной. Один мой пациент в Кауаи рассказал мне, что паньёлыс, гавайские пастухи, когда-то дубили кожу для сёдел с помощью хлопкового масла. Но ели ли они его когда-нибудь? Хо-хо. Они же не совсем ло-ло сумасшедшие. Они не ели хлопкового масла, и вы тоже не должны. Тут и думать не надо. Растительное масло идеальный мозгоразрушающий токсин. Растительное масло идеальный мозгоразрушающий токсин способствует развитию мозговых расстройств как непосредственно, так и косвенно, воздействуя на следующие системы. Первое кишечник. Воспалительные реакции в кишечнике влияют на здоровье мозга через микрофлору, иммунную систему и из-за повышенной проницаемости кишечника. Второе липопротеины. Они играют роль троянских коней, доставляя токсины в мозг и другие органы. Третье, артерии. Растительное масло нарушает регулирование кровеносной системы мозгом. Четвертое, лейкоциты. Растительное масло обращает иммунную систему против нас, заставляя пищевые и инфекционные заболевания вызывать нейро-дегенеративные реакции. Пятое, клеточная архитектура нервов. Растительные масла перегружают клетки окислительными реакциями, приводя к накоплению внутриклеточного мусора. Когда такое происходит в белом веществе, мы теряем подвижность. Когда это происходит в сером веществе, мы теряем свою личность и связь с внешним миром. Шестое. Репликация генов. Растительные масла мешают развитию мозга, оказывая мутагенный эффект на ДНК и изменяя эпигенетическую экспрессию. Если вы читали книги: Зерновой мозг, хрустящий убийца, сахарное крушение, сладкий яд, сахарный блюз. толстый кукиш, окончательное крахмальное решение или другую литературу, где рассказывают о связи избытка сахара с плохим здоровьем, в частности умственным. То уже знаете, что сахар в любой форме может вызывать токсический эффект, но у фруктозы, глюкозы, сахарозы, крахмала и других сладких бандитов есть в распоряжении всего одно оружие гликирование, которое мы обсудим в следующей главе. А вот растительное масло используется многочисленными стратегиями, чтобы сеять в вашем организме смерть и разрушение. Словно опытный, закалённый боями генерал, оно знает ваши слабости и бьёт по всем уязвимым точкам, чтобы добраться до вашего мозга и разрушить когнитивные функции. Вот эти стратегии. Первая атака на кишечник. Второе отключение защитных систем. Третье контрразведка. Четвёртое отрезание тыловых поставок. пятая огненные бомбардировки, шестое взрывы дорог, седьмое кража личности. Стратегия номер 1 атака на кишечник. Растительное масло часто начинает нападение на мозг с атаки на кишечник. Всё больше и больше исследований указывают на тесную связь функционирования кишечника и мозга. Воспаление кишечника вызывает изжогу, но это лишь вершина воспалительного айсберга, которая должна послужить для нас предупреждением. То, что ты ешь вредно. К сожалению, многие люди списывают изжогу от острой еды на приправы и просто игнорируют предупреждения. Другие заглушают боль лекарствами от изжоги и антацидами, но они никак не помогают отбить атаку мегатрансжиров на кишечник. Как вы услышите далее, когда эти вредные жиры выходят из желудка и опускаются ниже в пищеварительную систему, их воздействие на микрофлору может заметно изменить ваше настроение. Как растительное масло вызывает изжогу? Растительное масло попадает в организм через кишечник. Каждый кусочек пищи, который вы проглатываете, сначала попадает в желудок. Желудок выделяет желудочный сок и постепенно втирает его в еду с помощью перистальтики. Так называются сжимающие движения, которые помогают разрушать еду и проталкивать её дальше по пищеварительному тракту. Желудочный сок помогает перевариванию, активируя пищеварительные ферменты и убивая патогенные бактерии, и тем самым помогая нам извлечь максимум питательных веществ из еды. Но в присутствии растительных масел желудочный сок взаимодействует с полезными в иных случаях веществами, присутствующими в еде, таким образом, что запущенные реакции окисления приводят к формированию мегатрансжиров, которые повреждают стенки желудка. В 2001 году два израильских лепидолога, знавших о склонности полиненасыщенных жирных кислот реагировать с железом, присутствующим в большой концентрации во всех видах мяса, решили проверить, ускоряет желудочный сок окислительные реакции или замедляет их. В исследовании под названием Желудок как биореактор они соединяли мясо индейки с соевым маслом, самым часто применяемым растительным маслом и различными объёмами желудочного сока. Результаты их встрявожили. Обнаружилось, что при уровне желудочного сока, типичном для человеческого желудка, реакция между соевым маслом и железом ускоряется, быстро превращая линолевую кислоту в соевом масле во вредный мегатрансжир. Липид пероксид Другая группа учёных, чья работа была опубликована в Saudi Journal of Gastroenterology, решила проверить воздействие разных жиров на подвергнутый стрессу кишечник. У подопытных мышей уменьшили приток крови к желудку, имитируя эффект эмоционального стресса в кишечнике. Половину мышей кормили олейновой кислотой, основной составной частью оливкового масла, а другую половину тем же компонентом, что изучал доктор Шпительер. линолевой кислотой. У мышей, которые получали компонент растительного масла линолевую кислоту, образовались язвы, а у мышей, которые получали оливковое масло нет. А третья группа лепидологов, знавшая, что антиоксиданты иногда работают в противоположную сторону и в зависимости от того, какие вещества их окружают, могут способствовать окислению, исследовала витамин С. С помощью модели желудка они проверили, как различные уровни витамина С влияют на химическую реакцию между железом в мясе и линолевой кислотой. К своему удивлению, учёные обнаружили, что даже небольшое количество витамина С ускоряет реакцию железа с линолевой кислотой и приводит к образованию мегатрансжиров по сравнению с полным отсутствием витамина. Но большое количество витамина С уже замедляет реакцию. производится меньше мегатрансжиров, чем в отсутствие витамина, что более ожидаемо. Если рассматривать все три этих статьи в комплексе, то можно сделать вывод, что приготовление железосодержащей пищи в растительном масле может быть важной причиной воспалительных желудочно-кишечных расстройств, в том числе и жжиге, гастрита, воспаления стенок желудка и язвенной болезни. Добавьте к этому еще несколько компонентов, например, витамин С. в недостаточной концентрации или стресс, и подольёте ещё больше масла в огонь. Раздражающее воспалительное воздействие растительного масла на стенки желудка это только начало. Дальше идут 9 м кишечника и доказательств того, что растительное масло может раздражать и вызывать воспаление буквально каждого сантиметра довольно много. Например, статья, опубликованная в журнале Gut в 2009 году, Показала сильную связь между употреблением линолевой кислоты и серьёзной кишечной болезнью язвенным колитом, которым страдают около миллиона американцев и который вызывает приступы кровавого поноса. Часто его путают с аппендицитом. Для некоторых особо неудачливых пациентов единственным методом лечения остаётся удаление толстой кишки. Авторы исследования сделали вывод, что простое снижение употребления линолевой кислоты может сразу же уменьшить число людей, страдающих этим болезненным, колющеещим расстройством, на тридцать процентов. Лично для вас вывод может быть следующим: если у вас ижога, гастрит и другие симптомы болезней пищеварительного тракта, один из самых простых шагов, которое можно предпринять для профилактики, отказаться от растительного масла в диете. Я не хочу сказать, что растительное масло единственная причина подобных симптомов. Но отказ от растительного масла это несомненно самый важный первый шаг к борьбе с пищеварительным дискомфортом, вне зависимости от того, какие ещё факторы могут на это влиять. За десятилетия клинической работы я обнаружила, что употребление растительных масел и связанное с ним воспаление, вызываемое мегатрансами, делает людей более уязвимыми к пищевым аллергиям и аутоиммунным реакциям. Если вы думаете об отказе от глютена, молока или других распространённых продуктов, но не отказались от растительного масла, советую вам в первую очередь отказаться именно от него. Отказаться от растительного масла намного легче, чем оградить себя от практически вездесущих токсичных загрязняющих веществ или избежать неприятных побочных эффектов от лекарства, которое вы Не можете не принимать, и это первый важный шаг в борьбе с кишечными паразитами и инфекциями. Последующие эффекты от воспаления желудка, вызванного растительным маслом, могут быть довольно серьезными. Постоянное воспаление желудка может привести к гастриту, язве или раку. Кроме того, воспаление мешает вырабатывать достаточно желудочного сока, а это, в свою очередь, не дает возможность полезным бактериям как следует обосноваться в кишечнике. Недостаток добрых бактерий в кишечнике подвергает вас опасности вторжения патогенов, которые вызывают бактериальную диарею, сальмонеллу, например, заражение крови и даже, особенно у младенцев и стариков, септический шок. Кроме того, недостаточное производство желудочного сока мешает абсорбции витаминов, в том числе антиоксидантов, которые смягчают опасное воздействие растительных масел на организм. и не дают пищеварительным ферментам выполнять свою работу, потому что многие ферменты должны активироваться желудочным соком. Это в свою очередь приводит не только к недоеданию, но и к излишнему распространению бактерий и воспалением нижней части желудочно-кишечного тракта, порождая вздутие живота, запоры, диарею и аллергию на определённые продукты. Всё это указывает на воспаление либо тонкого, либо толстого кишечника, либо и того, и другого. Поскольку кишечник сильно влияет на функционирование иммунной системы в целом, и в нём живёт большинство микрофлоры вашего организма, которая тоже оказывает большое влияние на здоровье, это означает, что частая изжога это симптом, указывающий на повреждение нескольких систем организма. Сильная изжога немало портит жизнь и сама себе. От неё больно, она не даёт спать. Любой обед превращается в русскую рулетку. Но еще больше беспокоит недавно полученные данные о связи между изжогой и нарушением функции мозга. Исследование 2016 года, опубликованное в JAMA Neurology, показывает, что у пожилых мужчин, принимающих антациды для борьбы с пищеварительными симптомами, риск деменции выше на 78 процентов. Авторы считают, что эти когнитивные эффекты могут быть связаны с лекарствами. Я считаю это объяснение менее убедительным, чем гипотезу, что изжога просто вершина айсберга, свидетельствующая об обширных воспалениях, вызванных долгосрочными конфликтами между организмом и окислительными эффектами растительного масла. В нескольких заслуженно популярных книгах говорится, что здоровая микрофлора необходимое условие для нормального здоровья мозга. И наоборот, нездоровая микрофлора повреждает стенки кишечника, приводя к его повышенной проницаемости, что в свою очередь мешает усвоению питательных веществ и нарушает иммунную функцию, что пагубно влияет на настроение, когнитивные навыки и память. Эти популярные книги дали широкой публике многоценной информации о том, насколько важна диета для культивирования хорошей микрофлоры. Один из самых обсуждаемых диетических факторов сейчас злаки. В последнее время многие врачи и учёные показали связь между глютеном и душевными болезнями. Этим они проливают свет на важную связь между рационом и здоровьем. Я тоже считаю, что отказавшись от очищенных зёрен и, соответственно, уменьшив количество пустых калорий, которые только поднимают сахар в крови, вы принесёте себе пользу. Но не уверена, что сам по себе глютен ядовит для полезных организмов, живущих у нас в кишечнике. Более подробно эту тему мы обсудим в главе 14. Однако я давно уже подозревала, что растительное масло может приносить непосредственный вред нашим маленьким друзьям-микробам, потому что о воспалительных эффектах, начинающихся сразу после употребления любой пищи, содержащей растительное масло, сейчас хорошо известно. В последние десятилетия я видела немало косвенных доказательств этого, но вот прямых доказательств, показывающих, что окисленные жиры, а именно окисленность содержащихся в них жиров, делает растительные масла настолько вредными для здоровья, могут совершенно изменить баланс сил в микробных популяциях кишечника. У меня не было, пока я не наткнулась на статью под названием Кишечная микрофлора, характерная для ожирения, вызывает нейроповеденческие изменения даже в отсутствие ожирения. И не присмотрелась внимательнее к диете, которую изучали исследователи. Я обнаружила, что кормя мышей агислёнными повреждёнными жирами, учёные настолько сильно изменили микрофлору кишечника, что это сказалось и на эмоциональном состоянии мышей. Как растительное масло портит микрофлору кишечника, саботаж изнутри. Быть толстым не весело. Из множества проблем, связанных с ожирением, чаще всего мои пациенты жалуются на то, что им не нравится, как они выглядят. Они чувствуют полную безнадёжность своих усилий и не могут мотивировать себя на значительные изменения привычек, потому что это кажется им слишком сложным. С 2003 года учёные обнаруживают всё больше доказательств того, что работа мозга жирных людей фундаментально отличается от людей с нормальным весом. Функциональные исследования показывают отставание в исполнительных функциях, обучении и памяти у людей с ожирением по сравнению с теми, у кого ожирения нет. Исполнительные функции это способность разбивать сложные задачи на отдельные компоненты и планировать наперёд. Отсутствие этого навыка ассоциируется с тревожностью и депрессией, что не должно удивлять. В конце концов, если у вас плохо со стратегией, а вам приходится заниматься планированием на работе или на свадьбе, или даже просто идти в магазин, чтобы закупиться на неделю, это вызывает довольно сильный стресс. А если у вас ещё и ничего не получается, вы можете впасть в депрессию. Если это похоже на вас или кого-то из ваших знакомых, то вы, наверное, с облегчением услышите, что учёные нашли доказательства того, что эти черты вашего характера зависят не только и не столько от вас лично. Возможно, это всего лишь побочный эффект нездорового баланса микробов, живущих в вашем кишечнике. Исследования показывают, что от здоровья вашего микробиома прямо зависит ваша способность относиться к жизненным обстоятельствам и к своему телу позитивно. Иными словами, то, что вы видите в зеркале, по крайней мере, отчасти зависит от маленьких существ, живущих внутри вас. Это привлекательная идея, причём не просто теоретическая. Одно из многих исследований, обосновывающих эту идею, было проведено на двух группах мышей, кишечную микрофлору которой уничтожили большими дозами антибиотиков. Обе группы получили посев микробов, полученных либо от жирных мышей-доноров, либо от мышей с нормальным весом. Через 2 недели после трансплантации обе группы прошли многочисленные тесты, оценивавшие их память и состояние тревожности. Мыши, получившие микрофлору от жирных доноров, демонстрировали значительное селективное нарушение исследовательского, когнитивного и стереотипного поведения. Слишком часто закапывали камушки это служит мерой тревожности, меньше времени проводили, исследуя открытый участок. И не замирали неподвижно, слыша новый незнакомый звук. Провалили они и другие тесты на память и обучаемость, а вот мыши, получившие микрофлору от нормальных доноров, без проблем прошли все эти тесты. Различия были малозаметными, но значительными, причём вызванными не избыточным весом. Говорит ли это о том, что людям с лишним весом может помочь трансплантация фекалий? Стерилизация кишечника с помощью антибиотиков с последующим впрыскиванием бактериальной смеси, полученной от худого донора, через назогастральную трубку в желудок. Думаю, пройдёт не один год, а может быть и не одно десятилетие, прежде чем учёные смогут порекомендовать такую радикальную и потенциально опасную процедуру. Но, возможно, есть более простой и безопасный способ добиться такого же благоприятного изменения микрофлоры. отказаться от растительных масел. Авторы исследования о страдавших тревогой мышах говорят, что подопытных мышей превратили в маленькие трясущиеся комочки, воспользовавшись в качестве доноров их жирными собратьями. И мне стало интересно, почему мыши вообще стали жирными? Дело в диете или в генетических склонностях? Оказалось, что жирные мыши-доноры получили лишний вес не по наследству, жирными их сделала особая диета. Какая диета? Вопрос отнюдь не праздный, потому что мы знаем, что эта же самая диета помогла размножиться микробам, которые заставили подопытных мышей страдать от тревожности и ухудшали их обучаемость. Так вот, диеты, на которых сидели жирные и нормальные мыши, были практически одинаковыми, за исключением одного важного фактора. Количество окисленных жиров, мега-трансжиров, сформированных реакциями подсолнечного масла и сала, которые месяцами хранились в гранулированном корме, содержащем железо, медь и аскорбиновую кислоту. Все эти минералы, как известно, провоцируют окислительную реакцию при долгом хранении вместе с полиненасыщенными и мона-ненасыщенными жирными кислотами. Это исследование актуальное для вас. Вы, конечно, питаетесь не залежалым кормом для крыс, который окислился за несколько месяцев хранения, но в каком-то смысле именно им вы и питаетесь, потому что богатые растительными маслами блюда, характерные для нашей диеты, содержат именно такие окислённые жиры. Не забывайте, эти вещества не только превратили спокойных, счастливых мышей в суетливых, боязливых грызунов, но и сделали их толстыми. Другие токсины тоже могут оказывать похожее негативное влияние на микрофлору, например, химиотерапия, инфекции или радиация. Кстати, разобраться в том, как именно кормили подопытных крыс, оказалось непросто. Но именно такой добычей данных должен иметь заниматься любой хороший учёный. Нужно буквально с металлоискателем выискивать по-настоящему полезные выводы в плохо составленном исследовании. Если искать достаточно тщательно, то можно найти настоящий вывод. Диета мышей была не просто с высоким содержанием жиров, а с высоким содержанием токсичных жиров. Благодаря подобным исследованиям, даже люди, которые никогда бы и не подумали о том, что душевное здоровье может быть как-то связано с диетой, начинают замечать потенциальные связи. А связей довольно много, причём довольно неожиданных. Стратегия номер 2 отключение защитных систем. Второй способ, которым пользуется растительное масло для атаки на мозг отключение его антиоксидантных защитных систем. Из всех органов вашего тела мозг больше всего зависит от стабильного притока свежих антиоксидантов для защиты от окислительного стресса. Но поскольку растительные масла могут лишить мозг антиоксидантов, Этот важнейший механизм защиты мозга перестает работать нормально, оставляя ваших рубки и нервные клетки беззащитными перед разрушительными свободно-радикальными реакциями и убийственным воспалением. Как растительное масло обращает физиологию мозга против него самого? Вы уже знаете, что антиоксиданты полезны для вашего здоровья. Но чтобы понять, насколько важную роль они играют в поддержке здоровья мозга, для начала нужно немного узнать о том, почему структура и функция мозга делают его особенно уязвимым для окислительного повреждения и, соответственно, очень зависимым от антиоксидантной защиты. Мозг работает на электричестве. Чтобы поддерживать энергоснабжение, требуется постоянная поставка топлива. Вес мозга составляет около двух процентов от веса всего тела, но тем не менее он употребляет целых двадцать процентов калорий, сжигаемых вами каждую минуту, даже когда вы спокойно сидите. Мозговые клетки, как и любые другие клетки, вырабатывают энергию, окисляя, сжигая различное топливо в маленьких камерах — митохондриях. Клеточная физиология недавно обнаружила, что у наших митохондрий есть скверная привычка. выпускать взрывоопасный материал в окружающую клеточную цитоплазму. Этот взрывоопасный материал называется супероксидом и представляет собой активированную молекулу кислорода, которая убегает из митохондриальной мембраны во время передачи электронов внутри электронной транспортной цепи митохондрий. Подобно искрам, летящим из раскалённой печи, супероксидные анионы Неизбежный побочный продукт производства энергии в митохондриях. Похоже, не только в большом мире, но и в микроскопическом мире организма производить энергию без вредных отходов не получается. Из-за особенностей конструкции клеток мозга утечка супероксида в них представляет особенную проблему. 30% сухого веса мозга составляют длинноцепочечные ПНЖК. Едва ли не самые взрывоопасные материалы, встречающиеся в живой природе. Докозагексаеновая кислота и арахидоновая кислота, и та, и другая относятся к ПНЖК, настолько реактивны, что организм использует их для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Например, разрыв кровеносного сосуда или вторжение бактерий. Но вот мозгу они нужны в совсем других целях. Эти длинные суставчитые жиры очень текучие и гибкие. Так что являются идеальным строительным материалом для строительства соединительных точек между нервами синапсов. Ваши мысли состоят из электрических импульсов. Когда у вас в мозге зарождается идея, электрические импульсы начинают своё путешествие по нервам к синапсу. Достигнув синапса, они должны перепрыгнуть от одного нерва к другому, или же пришедшая вам в голову мысль испарится, не успев даже сформироваться. Все общение между нервами обеспечивают специальные химические вещества нейротрансмиттеры, которые выпускаются нервным окончанием в пространство между ним и соседним нервом, которое называется синаптической щелью. Вот как устанавливается связь между двумя нервами. На окончании первого нерва нейротрансмиттеры, в том числе дофамин и серотонин, сидят в маленьких шариках везикулах. После стимуляции электрическим импульсом, пришедшим из головки нерва, везикулы нервного окончания тут же соединяются с внешней мембраной клетки, выбрасывая нейротрансмиттеры в синаптическую щель. Там нейротрансмиттеры добираются до второго нерва и прикрепляются к рецептору, который регенерирует электрический импульс на другом конце синаптической щели. Чтобы этот процесс работал, везикулы должны быть гибкими, словно микроскопические шарики с водой. А единственные жирные кислоты, которые умеются соединяться достаточно быстро, в буквальном смысле со скоростью мысли, это те самые невероятно текучие, гибкие и, к сожалению, нестабильные длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты. Конструкция мозга уникально хрупкая, а вот производство энергии в митохондриях очень интенсивно. Так что мозг находится в постоянной опасности. Вот почему клетки мозга, в отличие от большинства других клеток, требуется практически идеальная защита от неизбежных отходов работы митохондрий, а единственная защита, которая есть в распоряжении клеток антиоксиданты. Антиоксиданты играют роль своеобразного силового поля, которое впитывает и нейтрализует свободные радикалы, угрожающие целостности мозга. Без постоянного притока свежих антиоксидантов искры, летящие из митохондриальных печей, могут запустить свободнорадикальные реакции в мембране нервной клетки, повреждая большие участки клетки и мешая базовым метаболическим функциям. Когда повреждения получают достаточно много клеток одновременно, у нас начинаются клинические симптомы. В краткосрочной перспективе это может быть мигрень или эпилептический припадок. Но с возрастом начинаются куда более серьёзные проблемы. Психиатры и неврологи стали обращать большее внимание на важную роль окислительных реакций в болезнях, от которых страдают их пациенты. В обзорной статье 2009 года, в которой анализировались недавние исследования, проведённые группой учёных-неврологов из Милана, врачам советуют обращать внимание на вред окислительного стресса в нервной системе. Окислительный стресс (О.С.), приводящий к атаке свободных радикалов на нервные клетки, играет опасную роль СИК, в нейродегенерации, приводящей к потере когнитивных функций при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и амиотрофическом боковом склерозе, также известном как болезнь Луигирига. А в 2014 году к неврологам присоединились и психиатры. В статье о кислительный стресс и психологические расстройства излагалась примерно та же идея, и делался следующий вывод: накопились свидетельства, говорящие о связи патологии, вызванной свободными радикалами, изменениях в работе антиоксидантов, нейротоксичности и воспалений с нейропсихиатрическими расстройствами. Похоже, мы достигли той точки в медицинской науке, когда стало совершенно ясно, что при нехватке антиоксидантов мозг начинает медленно умирать от окислительного стресса. Эти данные подкрепляют слова других врачей и писателей. Если вы хотите узнать, что повреждает мозг, то присмотритесь к окислительному стрессу. С одной стороны, Не может не радовать, что сейчас проводятся столько важных исследований, которые показывают врачам и пациентам, что такая простая вещь, как контроль над окислительными реакциями, может помочь в борьбе с таким обширным набором трудноизлечимых расстройств. С другой стороны, меня расстраивает, что авторы великолепных в целом статей по-прежнему считают главными способами лечения пищевые добавки или лекарства антиоксиданты. Мы только что Буквально в прошлом разделе услышали, что антиоксиданты могут оказывать противоположный эффект, превращаясь в прооксиданты в неправильном химическом окружении. Так что, мне кажется, что более безопасный и продуктивный способ медицинского вмешательства должны предложить опять-таки учёные, специализирующиеся на изучении окисления липидов, липидологи. Сейчас я вам расскажу об исследовании, где говорится, что если в вашем рационе много растительного масла, то неважно, сколько антиоксидантов вы получаете из пищи или витаминных добавок. Они могут даже не добраться до мозга, чтобы помочь его тканям в постоянной борьбе против окислительного стресса. Как растительные масла пресекают доставку антиоксидантов в мозг? На данный момент мы уже знаем, что большинство учёных согласны в одном: Окислительный стресс играет значительную роль практически во всех известных болезнях мозга, а из-за своей уникальной физиологии мозг уникально уязвим для окислительного стресса. А теперь давайте посмотрим, как прооксидативные растительные масла на каждом этапе процесса нарушают работу антиоксидантной системы защиты мозга. Полиненасыщенные жиры в растительных маслах их больше всего обладают уникальной склонностью к окислительным реакциям. Как я говорила чуть ранее, это те же самые молекулы, из которых состоит 30% сухого вещества мозга. И как мы слышали в главе седьмой, окислительные реакции легко превращают по НЖК в опасные свободные радикалы, которые в случайном порядке врезаются в молекулы, превращая их словно зомби в высокоэнергетические молекулы, которые в свою очередь вырабатывают все новые свободные радикалы, и реакция идет каскадом. Ваше выживание и размножение зависит от того, насколько хорошо функционирует ваш мозг, так что не стоит удивляться, что в вашем организме есть встроенные системы защиты, которые пытаются защитить мозг от окислительного повреждения. Организм использует две линии антиоксидантной защиты. Первая ферментные антиоксиданты, вырабатываемые практически в каждой клетке вашего тела. Второе неферментные антиоксиданты, которые вы получаете с пищей. Антиоксидантные ферменты, которые непосредственно ловят и нейтрализуют реактивные молекулы кислорода это первая линия обороны от окислительного стресса. С помощью металлов, цинка, меди, железа или серосодержащих аминокислот Они ловят высокоэнергетические возбуждённые молекулы кислорода и отдают часть энергии этих молекул кислорода другим молекулам, по сути, успокаивая их. Ферменты чем-то напоминают вышибал в барах, которые должны разбираться с агрессивными пьяными посетителями, но у них есть одно важное ограничение. Они умеют обращаться только с одним классом свободных радикалов, характеризующимся конкретными размерами и спином. Представьте, что нашим вышибалам можно выгонять только тех пьяных посетителей, которым от 28 до 30 лет. Эти антиоксидантные ферменты должны находиться близко к проблемной возбуждённой молекуле кислорода, чтобы поймать её до того, как она врежется ещё во что-нибудь, породив вторичный свободный радикал. Ферменты-вышибалы стараются работать со свободными радикалами превентивно, разбираясь с возбуждённым кислородом до того, как он устроит новые проблемы. Кислородные свободные радикалы, конечно, обладают ограниченным набором возможных форм и размеров, спина и уровня энергии, но вот вторичные свободные радикалы, порождаемые возбуждённым кислородом, могут принимать множество самых разных форм. Чтобы защититься от вторичных свободных радикалов, организм использует вторую линию обороны. Неферментные антиоксиданты, которые охотятся за свободными радикалами. Эта оборонительная команда состоит из куда более разнообразного набора молекул, чем первая линия обороны, хотя бы просто потому, что враги, с которыми приходится бороться, имеют намного более разнообразные уровни энергии и спины, как и опасные молекулы. которые необходимо остановить. Они бывают водорастворимыми и жирорастворимыми. После открытия в 1922 году витамина Е, жирорастворимого антиоксиданта, мы обнаружили тысячи других соединений с антиоксидантными свойствами, от знакомых нам витаминов А, С и Е до куда более экзотичных фито веществ: аллицина из чеснока, коричной кислоты из корицы, флавоноидов из какао и шоколада. Скорее всего, молекул с потенциально полезными антиоксидантными свойствами существует миллионы. И это хорошая новость, потому что коллективно они могут успокоить практически любой сформировавшийся свободный радикал. Если ваш рацион состоит из цельной пищи и богат овощами, травами и пряностями с ярким вкусом, можете быть уверены, что в вашем организме много всевозможных антиоксидантов, и известных нам, и тех, которые мы ещё не открыли. Итак, Теперь вы понимаете не только то, почему антиоксиданты настолько жизненно важны для здоровья и функционирования мозга, но и то, почему целый класс антиоксидантов, не вырабатываемых мозгом, нужно получать через пищу. После усвоения эти антиоксиданты должны попасть в мозг, чтобы включиться в борьбу с окислительным стрессом. А здесь нас ждёт ещё одна точка уязвимости. Те же самые липопротеины, которые доставляют жирорастворимые антиоксиданты и другие липидные питательные вещества в мозг и другие ткани тела, при плохой диете будут доставлять ещё и дополнительные боеприпасы врагу, подпитывая окислительные каскады, подвергающие мозг риску. Вам наверняка уже стало интересно, Если растительное масло и другие вредные искажённые жиры настолько вредны для нас, почему организм просто не отторгает их или ещё как-то с ними не борется? Разве организм не может понять, насколько эти вещества токсичны и каким-то образом обезвредить их до того, как они доберутся до мозга и повредят его? Отличный вопрос, отвечу на него так. Подобно асбесту или ртути, растительное масло с эволюционной точки зрения очень новый токсин, и человеческое тело не научилось ещё нормально с ним бороться. В течение миллионов лет, пока липопротеины доставляли свои грузы, они встречались только с природными, здоровыми версиями жиров. Лишь около века назад человечеству стала доступна промышленная технология, которая извлекает хрупкие ПНЖК из семян, где они создаются. Промышленная переработка уничтожает многие антиоксиданты, которые по задумке природы должны сопровождать эти кислоты. Как я уже говорила в главе седьмой, при переработке небольшая, но значительная часть хрупких по НЖК мутирует в мегатранжиры, молекулы, которые вызывают свободнорадикальные каскады, то есть окислительный стресс. Когда эти искаженные мегатранжиры подсаживаются в ваши липопротеины, то вовсе не сидят тихонько, как положено зайцам. Они взаимодействуют с антиоксидантами, также присутствующими в липопротеине, полученными, как вы понимаете, из еды. Благодаря этому взаимодействию антиоксидантам удаётся смягчить некоторые пагубные эффекты от мегатрансжиров, но за это они расплачиваются своей жизнью, словно пчёлы, охраняющие гнездо, Неферментные антиоксиданты могут ужалить незваного гостя лишь один раз. После этого они погибают. Так что к тому времени, как липопротеин добирается до мозга, чтобы доставить свой груз, многие антиоксиданты, которые должны были стать частью этого груза, пропадают. Вместо этого мозг получает жиры, которые считает натуральными. Не забывайте, эти искажённые жиры настолько навы, что у мозга ещё нет механизмов, которые позволили бы от них отказаться. И у него нет иного выбора, кроме как принять доставленное. Метод с помощью которого липопротеины переходят гематоэнцефалический барьер пока еще изучается, но мы уже знаем, что когда в прибывающих липопротеинах не хватает антиоксидантов, они вызывают окислительный стресс и воспаление центральной нервной системы. В две тысячи пятнадцатом году ученые из Института Лайнуса Полинга в Корваллисе штата Орегон Изучили эту проблему в качестве модельного организма, взяв рыбку данио рерио. У данио рерио требования к обеспечению антиоксидантами почти такие же, как у людей, а для их размера у них необычно большая нервная система. Они обнаружили, что недостаточное снабжение мозга антиоксидантами, конкретно в этом исследовании рассматривали витамин Е, приводит к повреждению незаменимой докозагексаеновой кислоты. Жирные кислоты омега-3, из которых состоит около пятнадцати процентов сухого вещества человеческого мозга, когда дефицит проявляется во время развития мозга в утробе, нарушается рост нервной системы, и у рыб это проявляется ненормальной моторной реакцией на свет. И поскольку сейчас мы знаем, что человеческий мозг обладает так называемой нейропластичностью, способностью расти и меняться, сохраняя ее даже в старости. Вполне логично, что окислительное повреждение, которое нарушает развитие детей, будет и с возрастом влиять на базовые функции нервной системы и другие аспекты регенерации нервов. Пока что я говорила только о переработанных растительных маслах, которые не использовали для жарки и вообще не нагревали. При повышении температуры процент искаженных жиров, содержащихся в растительном масле, употребляемом в пищу, значительно повышается. Соответственно, в липопротеинах и скаженных жиров тоже становится больше, а антиоксидантов, доступных мозгу, все меньше. Могут ли растительные масла привести к заеданию эмоций? Вы, наверняка, слышали, что сахар вызывает привыкание. Это одна из причин, по которой людям так не просто бывает отказаться от мусорной еды. Но что, если в мусорной еде содержатся ингредиенты, которые понижают вашу самооценку? заставляет почувствовать полную безнадёжность и намного более критически относиться к своему телу всякий раз, когда вы заглядываете в зеркало. В общем, создаёт идеальные обстоятельства для заедания эмоций. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Public Library of Science, окислительный стресс, неизбежное следствие диеты с высоким содержанием растительных масел, коррелирует с более низким эмоциональным IQ. В исследовании, в котором участвовали 50 студенток психологического факультета, рассматривалась возможная корреляция между активностью антиоксидантных ферментов каждой из участниц и параметрами их эмоционального интеллекта. Учёные обнаружили, что у женщин с самой высокой активностью антиоксидантных ферментов также самые высокие показатели в следующих шести категориях: оптимизм, самооценка, адекватное восприятие реальности, стрессоустойчивость, довольство жизнью и контроль над импульсивностью. В следующей главе я подробно расскажу, как растительное масло и сахар вместе вызывают у вас предрасположенность к набору веса и метаболическому синдрому. Это исследование показывает, как сочетание сахара и растительного масла создаёт идеальное биохимическое оружие привыкания. примерно как усилители эффекта у производителей сигарет, превращая мусорную еду и другие виды переработанной пищи в эффективные системы поставок метаболических болезней. Если у вас уже загружилась голова от всей этой химии, попробую выразиться попроще. К растительному маслу практически всегда можно найти более полезную и вкусную альтернативу, так что постарайтесь есть более здоровые и вкусные жиры. Добавляйте в салат заправку на основе оливкового масла, а не канолы. Если не можете найти, сделайте её сами. Слушайте рецепты в главе 13. Вместо обычного брендового майонеза попробуйте, например, новый майонезный продукт от Primeul Kitchen. Ручаюсь, он весьма хорош. В местном ресторане, где рыбу несомненно жарят на растительном масле или смеси масел, спросите Нельзя ли пожарить вашу порцию на сливочном масле. Если хотите дома приготовить картофель фри, то используйте арахисовое масло или если можете себе позволить утиный жир, и меняйте масло во фритюрнице после приготовления максимум пары порций. Ещё один вывод, который можно сделать. Поскольку овощи с сильным вкусом хороший источник антиоксидантов, а любая готовка уменьшает содержание антиоксидантов, Практически всем будет полезно увеличить количество свежих сырых овощей в диете. Исследования показывают, что вкусовые и ароматические фитонутриенты также являются антиоксидантами, защищающими хрупкие ПНЖК от окислительного повреждения. Конечно же, лидеры веганского сообщества Дэвид Вулф, доктор Колдэл Эльштейн и его сын Рип, доктор Майкл Грегер и Джин Стоун Говорят нам об этом уже не первый год. Учитывая, что в ресторанах и супермаркетах растительного масла избежать практически невозможно, один из лучших способов защитить себя от убийцы мозга, тайком проникающего на вашу тарелку, есть больше овощей. Стратегия номер 3. Контрразведка. Как заставить организм обратиться против себя. Невозможно не заметить, насколько сейчас популярны безглютеновые диеты. В некоторых супермаркетах появились целые отделы с безглютеновыми продуктами. Аргумент в пользу этих диет следующий. Современная пшеница мало напоминает своего далёкого предка пшеницу, которую возделывали 10.000 лет назад. Её сторонники утверждают, что пшеница играет роль практически во всех известных заболеваниях, в том числе в болезнях мозга, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии и так далее. Вместе с идеей, что глютен вреден в целом, сейчас от 20 до 30 процентов европейцев пытаются сознательно избегать продуктов, содержащих глютен. Продвигается еще и идея, что он вреден конкретно для мозга. Я согласна с идеей, что глютен является реальной проблемой для значительного числа потребителей в цивилизованных странах. Статистика, где говорится, что один-два процента из нас страдают от целиакии, а еще четыре-шесть процентов обладают повышенной чувствительностью к глютену, кажется, вполне обоснованный. Но я не согласна с лидерами антиглютенового движения в плане причинно-следственных связей. Противники глютена рассказывают очень простую историю: глютен – это основная причина значительной части современных заболеваний. Вы уже знакомы с моим аргументом. Враг номер один — это вызывающее воспаление жиры, содержащаяся в растительных маслах. Я считаю реакцию организма на глютен не основной проблемой, а симптомом. Нет толерантность к глютену — это серьезная проблема, но будучи врачом, я отношусь к ней так же, как к любой другой аллергии. Если я вижу ребенка, у которого аллергия на кошек, я не говорю, но кошки просто опасны. так что нам всем необходимо их избегать. Если я вижу ребёнка, у которого аллергия на мёд, арахис, моллюсков, яйца, сою, траву, полевых клещей, газетные чернила, обувной клей или любой из сотен других аллергенов, с которыми мы врачи регулярно сталкиваемся, я тоже ничего подобного не скажу. Когда я вижу пациента с аллергией, я в первую очередь думаю о том, что у него что-то не в порядке с иммунной системой. Их иммунная система Слишком сильно реагирует на какой-то распространённый протеин. Я не использую их аллергическую реакцию в качестве доказательства того, что мёд, арахис, моллюски, яйца, соя, трава, пыльвые клещи, газетные чернила, обувной клей или ещё что-нибудь, в принципе, опасны для любого человека. Недавно опубликованный доклад CDC показал, что растёт заболеваемость всеми аллергиями, не только на глютен. Неужели все эти белки изменились, или всё-таки дело в том, что изменилась наша реакция на них? Я считаю, что дело именно во втором. Иммунная система в кишечнике встречается с большим количеством чужеродных субстанций в день: едой, бактериями, вирусами, чем системный иммунитет за всю жизнь. Субстанции, которые иммунная система считает опасными, называются антигенами. Едва ли не главный навык для иммунной системы кишечника уметь игнорировать большинство из них. Способность иммунной системы игнорировать неопасные вещества называется иммунной толерантностью. В последнее время наш иммунитет, и особенно иммунитет наших детей, становится всё менее толерантным. Почему? Как мы узнали чуть выше в этой главе, растительное масло вызывает воспаление кишечника. Именно того места, где лейкоциты иммунной системы работают не покладая рук, чтобы отличить белки, которые нужно переварить и усвоить, от белков, которые говорят о присутствии потенциально патогенных бактерий или токсинов. Лейкоциты играют ключевые роли в оборонительной системе организма, патрулируя его 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в поисках непрошенных патогенов. Встретив патоген, они бросаются в атаку, в буквальном смысле облепляя бактерии и почти полностью их переваривая. Затем съев бактерию, лейкоциты возвращаются в главный штаб лимфатические узлы и выдают остатки внешней белковой оболочки бактерии лейкоцитовым генералам. Эти кусочки анализируются и используются в качестве шаблонов для выработки антител, которые смогут в следующий раз быстрее распознать непрошенного гостя и уничтожить его. Конечно же, токсичный бульон из растительного масла нисколько не помешает ликацетам отслеживать подозрительные бактерии и убивать их до того, как они проберутся сквозь стенку кишечника, правда ведь? Конечно же, помешает. Ликацеты не видят, что у вас в желудке. Они вообще ничего не видят. Они ищут только знакомые последовательности аминокислот и сахаров. Они не отличают бактериальные белки Допустим, от белков арахиса. Они знают только то, что им рассказали лейкоциты прошлых поколений, передавшие описание подозрительных веществ, которые были встречены на месте воспаления. Чем чаще ваш кишечник воспаляется, тем чаще лейкоцитам приходится тащить разных подозреваемых на допрос. После многих допросов фотографии подозреваемых добавляются в список опасных преступников. В отличие от уголовного правосудия в реальном мире, где после поимки преступника исключают из списка разыскивается, вашей иммунной системе приходится запоминать эти описания на всю жизнь, потому что у бактерий бывают близнецы, много близнецов. Один и тот же патоген может появляться снова и снова. Как вы понимаете, чем больше белков в списках опасных преступников, тем больше вероятность того, что лейкоциты могут ошибочно принять белок, полученный из еды, за принадлежащий преступнику рецидивисту. Служба оперативника лейкоцитов в кишечнике и опасна, и трудна. Причём она становится и даже ещё опаснее и труднее из-за постоянного воспаления, вызванного растительным маслом. Важным доказательством того, что растительное масло вызывает серьёзное нарушение работы иммунитета, Явилось исследование, опубликованное в 1997 году на Тайване, о воздействии окислённого масла для фритюра на иммунные реакции клеток селезёнки у крыс. Учёные посадили одну группу крыс на диету, в которой содержалось 15% свежего соевого масла, а другую группу крыс на такую же диету, в которой соевое масло сначала использовали для приготовления нескольких порций картофеля фри. имитируя условия в типичном ресторане. Эксперимент продлился 6 недель. Затем учёные оценили функцию иммунной системы животных, проверив реакцию лейкоцитов в селезёнке на смесь из клеточных мембран бактерий. Они выбрали селезёнку, потому что это одно из мест, где лейкоциты собираются для обмена свежей иммунологической информацией, своеобразный зал для брифингов. Учёные обнаружили, что лейкоциты крыс, подвергшиеся воздействию окислённого масла, демонстрировали значительную избыточную реакцию и сделали вывод, что окисленное масло для фритюра в рационе может повысить спонтанную пролиферацию клеток селезёнки и активацию B-лимфоцитов, что может играть важную роль в изменении иммунологических функций. Они даже предположили существование связи между иммунной дисфункцией, вызванной факторами окружающей среды, и недавним быстрым ростом заболеваемости некоторыми иммунологическими болезнями, в частности, аллергиями и аутоиммунными заболеваниями. Заполницы реду, где лейкоциты ищут патогены, вызывающими воспаления маслами, всё равно, что попросить патрульных искать преступников в густом тумане и пьяными. Они очень быстро начнут стрелять в ответ на каждый шорох, и вскоре всему полицейскому участку придётся как-то оправдывать неспровоцированное нападение на ни в чём не повинных прохожих. Добросовестные лейкоциты, которых заставляют работать в невозможных условиях, могут даже дойти до того, что начнут атаковать собственные белки организма, а это сущность любого аутоиммунного заболевания. вызывая хаос, растительное масло обманывает иммунную систему и заставляет организм обратиться против себя, вызывая аутоиммунные расстройства мозга, рассеянный склероз, болезнь Лугерига, болезнь Паркинсона и другие нейродегенеративные процессы, которые, как мы сейчас понимаем, отчасти вызваны именно аутоиммунными атаками. Стратегия номер 4. отрезание тыловых поставок. После того, как растительное масло сжигает весь запас антиоксидантов мозга, из-за недостатка антиоксидантов мозг может частично утратить способность усиливать кровоток по первому требованию. Этот процесс зависит от нормальной эндотелиальной функции, механизма, регулирующего кровообращение, о нём вы уже слышали в главе 7. Нарушая эндотелиальную функцию и ограничивая кровоток, Растительное масло отрезает от тыловых поставок самые активные регионы вашего мозга. Это в любом случае означает, какую бы умственную задачу вы ни пробовали решать, вам будет казаться, что вы не справляетесь. Более того, как вы вскоре увидите, растительное масло даже может подвергать хронически перегруженные отделы мозга риску микроинсультов. Растительное масло вызывает туман в голове. Чтобы осознать, насколько важно поддерживать достаточный кровоток, нужно понять, что интенсивное раздумье, например, обучение новому навыку или концентрация на сложной проблеме — это по сути атлетическое упражнение. Просто открывая глаза, вы увеличиваете приток крови к области мозга, обрабатывающей визуальные сигналы, на 20 процентов. последовательно постукивая по большому пальцу руки всеми остальными, вы увеличиваете приток крови к моторной коре мозга на 60 процентов. Думаю, вы даже из этих примеров поняли, что дополнительный приток крови нужен не только для того, чтобы поддержать мышечное усилие, но и для того, чтобы лучше работал мозг, улучшилось настроение, повысилась концентрация и когнитивные способности. Если вы здоровы, то организм легко может повысить приток крови к мозгу, не увеличивая ни пульса, ни давления. Как мозгу это удаётся, точно так же, как мышцам, получающим дополнительный приток крови по необходимости. Мозг избирательно расширяет артерии в тканях, которые выполняют наиболее тяжёлую работу. Расширение артерий тут же увеличивает кровоток, не заставляя при этом сердце работать больше. Хорошая эндотелиальная функция отвечает не только за нормальное здоровье сердца и мужскую сексуальную силу. У нас сейчас появились две группы доказательств того, что хорошая эндотелиальная функция мозга помогает вам лучше думать и дольше поддерживать концентрацию. Первая группа доказательств исследования, изучающие оксид азота, молекулу. Мы познакомились с ней в главе 7. которая заставляет мышцы, окружающие артерию, расслабиться, что помогает артериям расшириться. Когда в скоплении клеток перестаёт хватать топлива, они вырабатывают окситозота. Окситозот, в свою очередь, сигналит ближайшим кровеносным сосудам, что они должны расшириться и доставить больше кислорода, глюкозы, глутамата и другого сырья, необходимого клеткам мозга для сосредоточения. Исследования показывают, что сигналы оксида азота и усиление кровотока, стимулируемое ими, играет важнейшую роль для поддержки роста и ремонта нервных клеток. Если вы хотите лучше учиться новому, оксид азота важен и для вас. Приток крови делает возможным образование новых воспоминаний, потому что играет ключевую роль в так называемой долгосрочной потенциации. процессе, необходимом для сборки и укрепления новых синаптических связей в коре мозга, полосатом теле и гиппокампе. Ещё одна группа доказательств прямой связи между притоком крови и лучшей работой мозга исследования антиоксидантных ферментов, которые поддерживают эндотелиальную функцию, ослабляя окислительный стресс и, соответственно, защищая оксид азота. Нейробиологи из Лондонского университетского колледжа недавно обнаружили интереснейшую связь между каталазой, антиоксидантной ферментной системой и несколькими важными маркерами высших когнитивных функций. Они обнаружили, что активность каталазы коррелирует с адаптируемостью, стрессоустойчивостью и общим настроением. Вскоре после этих открытий, связавших приток крови с когнитивными функциями, в 2014 году большая группа учёных, которой возглавляли специалисты из Калифорнийского технологического института, выдвинула гипотезу, что чувство усталости мозга, которое возникает, когда вы пытаетесь научиться чему-то новому или слишком долго думаете над одну и ту же тему, возможно, вызывается просто тем, что мозг в буквальном смысле перестаёт получать пищу для ума. Мы представляем модель когнитивных издержек, основанную на новом предположении, что мозг чувствует и планирует долгосрочное распределение метаболических ресурсов, сознательно ограничивая собственную активность. Иными словами, нет топлива нет и мыслей. Учёные продолжают: "Мы предполагаем, что люди решают, нести им когнитивные расходы в данной ситуации или нет в рамках стратегии принятия решений". Агент израсходует ограниченные ресурсы только в том случае, если они окупятся. Иными словами, снижение притока крови к мозгу снижает мотивацию к обучению. Это исследование многое говорит о вашей способности выполнять трудные умственные задачи. Когда вы уже довольно долго работаете над проектом, Например, что-то читаете или заполняете налоговую декларацию и чувствуете, что уже просто не можете больше сосредоточиться. Причиной этому может быть недостаточный приток крови. Перегруженная мышца чуть-чуть дёргается и затем перестаёт работать. Точно так же и нервные клетки коры мозга, отвечающие за выполнение задачи, из-за недостатка топлива останавливаются, и вам не остаётся иного выбора, кроме как передохнуть. И как же все эти новые исследования кровотока и функций мозга связаны с растительным маслом. Ранее в этой главе мы уже обсуждали, как растительное масло, благодаря способности вызывать окислительный стресс, может перегрузить все наши антиоксидантные системы защиты. А поскольку антиоксиданты защищают от окситов азота, это значит, что растительное масло, скорее всего, влияет ещё и на эндотелиальную функцию. Более того, вы, наверное, помните, что в главе 7 я рассказала о новозеландских учёных, которые обнаружили, что достаточно съесть одну единственную порцию картофеля фри, пожаренного в масле, которое использовалось целую неделю, чтобы получить нарушение эндотелиальной функции, которая продлится до 24 часов и лишит мышцы возможности по первому требованию получить необходимый им кислород. Несколько исследований показывают, что употребление в пищу растительного масла несёт за собой своеобразное старение артерий. Эндотелиальная функция мозга после употребления в пищу старого фритюрного масла пока ещё не проверялась, но есть все основания полагать, что эффект будет примерно тем же. Так что когда вы чувствуете усталость или туман в голове, возможно, у вас, как говорят в Америке в буквальном смысле, происходит мозговой спазм. При мышечном спазме организм уже не успевает доставлять питательные вещества и удалять отходы деятельности мышцы достаточно быстро. То же самое происходит и с мозгом. Кстати, мне встречались спортсмены, у которых резко улучшались силовые показатели после простого отказа от растительного масла. Почему так происходит? Все спортсмены знают, что короткие взрывы мышечной активности требуют сильнейшей концентрации. И я подозреваю, что эти рассказы о быстром значительном улучшении силовых показателей говорят о том, что спортсмены научились лучше концентрироваться при выполнении тяжёлой физической работы. Так что, если вы решите налечь на лечную еду, жаренную на растительном масле, перед сдачей теста на IQ, то совершите большую ошибку даже ещё до того, как возьмёте в руки карандаш. Острота вашего ума, мысли, концентрация, способность запоминать и вспоминать зависят от притока крови к мозгу, а растительное масло, соответственно, этот приток замедляет. Иными словами, избавившись от растительного масла, вы освобождаете разум. Мигрени и микроинсульты В предыдущей главе я предупреждала мужчин с эректильной дисфункцией. Если у вас дошло до такого, это значит, что у вас что-то не в порядке с сердечно-сосудистой системой. Мужчины не нуждаются в моих объяснениях по поводу того, чем хороша Виагра. Но Виагра плоха тем, что позволяет мужчинам с эректильной дисфункцией отмахнуться от симптома, говорящего о серьёзных проблемах со здоровьем. В моём идеальном мире женщины говорили бы партнёрам, сидящим на таблетках, У меня болит голова, и у меня будет болеть голова, пока ты не станешь серьёзнее относиться к своему сердцу и сосудам. Милые дамы, жаль вас разочаровывать, но у меня и для вас припасена плохая новость. Если у вас на самом деле болит голова из-за мигреня, то нам нужно поговорить. Эректильная дисфункция это симптом, к которому нужно относиться серьёзно. Женщинам не нужно не менее серьёзно относиться к мигреням. Новейшие исследования говорят о том, что у женщин, страдающих мигренью, сильно повышен риск инсульта, причём вне зависимости от возраста. Я не говорю о таком инсульте, от которого может пострадать ваша бабушка. Эти инсульты связаны с артериосклерозом и очень часто встречаются в областях мозга с наименьшим кровоснабжением, так называемых областях водораздела, получающих питательные вещества в основном путём диффузии. Давайте возьмём для этой дискуссии следующее определение инсульта: событие, при котором область мозга лишается необходимого кровоснабжения и получает такие повреждения, что их можно увидеть на МРТ. Если следовать этому определению, то молодым женщинам, страдающим мигренью, стоит не меньше беспокоиться из-за возможного инсульта, а также роли, которую играет диета для здоровья мозга, чем их бабушкам. В предыдущем разделе я описывала связь между нарушением эндотелиальной функции в коре головного мозга и чувством умственного выгорания, из-за которого вам хочется отдохнуть. Но что, если вы в этот момент ведёте машину, или сдаёте экзамен, или у вас над душой стоит начальник, или вы не можете выполнить вежливую просьбу мозга дать ему небольшой отдых по любой другой причине? Если у вас из-за длительного стресса началась мигрень, Это может быть результатом употребления растительного масла, которое вывело эндотелиальную дисфункцию на новый уровень, вызвав биоэлектрический феномен под названием распространяющаяся корковая депрессия. Это не та депрессия, из-за которой у вас плохое настроение. В данном случае термин обозначает заметное снижение электрической активности мозга. Когда депрессия случается в сером веществе, той части мозга, что отвечает за мысли, чувства и сны, Она мешает обработке информации в поражённой области, создавая так называемую ауру, сенсорную аберацию, которая проявляется несколькими различными способами в зависимости от места нахождения. У многих мигрень начинается в задней части черепа, в затылочной коре, отвечающей за обработку зрительных сигналов. Из-за этого у вас начинается мерцание перед глазами, скотома или туннельное зрение. Если же нарушается функция самата-сенсорной системы, то возникает тактильная аура, начинающаяся с покалывания в руке или на лице и языке. Ауры в других областях мозга обычно мешают речи или вызывают слабость одной половины тела. Вне зависимости от места проявления корковая депрессия – это результат длительной эндотелиальной дисфункции. снижающий приток крови до такой степени, что у нервных клеток замедляется метаболизм, и они начинают вырабатывать меньше энергии. Если эти энергетические уровни опускаются ниже критического значения, у нейронов по сути начинается спазм, словно у вытащенной из воды рыбы, которая отчаянно бьется и хватает воздух. Они биохимически перевозбуждают себя практически до смерти. В 1990-х Нейробиологи исследовали больных мигренью на ПЭТ-сканерах во время ауры, предшествующей мигрени, чтобы лучше понять патофизиологию приступа. Они обнаружили, что аура сопровождается значительным снижением кровотока в поражённой области коры головного мозга. Триггеры мигрени довольно разнообразны и часто непредсказуемы: глютомат натрия, красное вино, обезвоживание, скачки гормонов, стресс. Но вот длительность ауры практически постоянна, от 10 до 30 минут. Аура начинается со снижения кровотока в мозге в небольшой области серого вещества, и явление быстро распространяется. Первоначально поражённая область вскоре становится электрохимически нестабильной и страдает от ненормально долгих электрических импульсов. В ответ кровеносные сосуды в этой области сокращаются, уменьшая кровоток ещё сильнее. Возможно, это последняя отчаянная попытка отключить ненормальную активность нервов до того, как она вызовет эпилептический припадок или убьёт нейроны вовсе. Но это сокращение приводит к тому, что и соседние области теперь недополучают крови и страдают от похожего эффекта. Область беспокойства распространяется на новую область мозга, затем на ещё одну и так далее. Поэтому явление и называется распространяющейся корковой депрессией. Поражение распространяется по мозгу со скоростью 1-2 мм в минуту в течение 10-30 минут, пока не охватит всю долю мозга. В этот момент по неизвестной пока причине, может быть, в мышцах сокращающих артерии заканчивается кальций или другое топливо, необходимое, чтобы поддерживать сжатие. Кровеносные сосуды внезапно расширяются и кровь мощным потоком приливает к поражённой области, останавливая распространение депрессии. Кроме того, как раз в этот момент многие пациенты начинают жаловаться на боль, и другие распространённые симптомы мигрени. тошноту, чувствительность к свету и звуку, усталость. Расширение сосудов и восстановление кровоснабжения останавливают распространяющуюся депрессию, но это отчаянная попытка успокоить электрическую бурю дорого стоит нервной системе. Нервы, лишённые кислорода, почти не получали крови в течение 10-30 минут и теперь сильно повреждены. Из-за недостатка энергии немалую часть клеточных функций пришлось остановить, что приводит к накоплению внутриклеточных токсинов и увеличению проницаемости мембраны, а это вызывает утечку ценных запасов. Затем пострадавшие нервы вырабатывают провоцирующее воспаление вещества цитокины, чтобы вызвать к себе ремонтную бригаду. Цитокины необходимы повреждённым нервам, чтобы привлечь к себе внимание Но воспаление поражает их хрупкие нервные окончания в мембране мозга, делая их более чувствительными. Вот почему, как считают нейробиологи, боль при мигрени обычно сопровождается сверхчувствительностью к свету, звуку и другим источникам сенсорных данных, даже к пульсации кровеносных сосудов мозга. Вполне логично, что симптомы распространяющейся депрессии похожи на симптомы инсульта. И то и другое результат недостаточного кровоснабжения. С учётом этой информации неврологи различных академических центров задумались, нет ли связи между мигренью и ненормальными показаниями МРТ мозга, которые раньше списывались на атеросклеротический инсульт, гиперинтенсивными очагами белого вещества, яркими областями на МРТ головного мозга, очень похожими на кратеры на поверхности Луны. Вопрос о возможной связи между мигренями и инсультом встал перед учёными, потому что гиперинтенсивные очаги белого вещества часто встречались у женщин, у которых не было никаких типичных факторов риска для инсульта. Они не курили и не страдали от диабета, гипертонии или атеросклероза, но зато у всех у них были мигрени. Чтобы проверить гипотезу, что эти ненормальные области могут образовываться только в результате мигрени, В отсутствие других факторов риска ученые провели девятилетнее исследование, в котором наблюдали за двумя группами людей, в которые входили как мужчины, так и женщины. Двести три человека страдали мигреними, восемьдесят три нет. Они служили контрольной группой. Исследование, опубликованное в 2012 году в JAMA, не выявило очевидной связи у мужчин, но вот с женщинами оказалась совсем другая история. У 30 процентов женщин, страдавших мигреними, за девять лет развилось 10 и более очагов. Для сравнения столько же поражений развилось лишь у 9 процентов женщин, мигреними не страдавших. Среди женщин, страдавших мигрению, гиперинтенсивные очаги белого вещества оказались распределены по более обширной территории, чем у контрольной группы, где они были в основном локализованы в областях водораздела. там, где возникают атеросклеротические инсульты. Чем моложе была женщина с обширным распределением очагов, тем выше была вероятность того, что эти очаги диффузные. Авторы выдвинули гипотезу, что у разных людей просто бывают разные инсульты. У более молодых женщин микроинсульты возникали как осложнение от мигреней, а у более старших Чаще случались незаметные эмболические инсульты из-за атеросклероза. Какой же вывод можно сделать из всего этого? Да, если не удалось достичь эрекции, возможно, дело просто в том, что вы не в настроении. Да, мигрень вполне возможно, может быть, всего лишь естественным следствием стресса или скачка гормонов, но учитывая, что в современной диете избежать растительного масла практически невозможно, мигрени и эректильная дисфункция должны служить напоминанием, что от растительных масел нужно избавляться, хотя бы в той степени, насколько это возможно. Стратегия номер пять: огненная бомбардировка. Мозг, лишившийся антиоксидантов, похож на лес в засуху, лишившийся целебных дождей, или на пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры. Пожар в этом лесу может быть вызван, например, сотрясением мозга. Даже самое слабое сотрясение может вызвать опасное воспаление и окислительный стресс. Но новые исследования показывают, что диета, богатая растительными маслами, в прямом смысле подливает топлива в огонь медленного пожара окислительного стресса, связанного с хроническими прогрессирующими заболеваниями, например болезнью Альцгеймера. Растительное масло ускоряет окисление. Голливуд очень любит взрывы. Сколько раз вы видели сцену, где киногерой торжествующей походкой идёт на камеру, а на заднем плане растёт огромный оранжевый шар, взрывается здание или машина, или мост, или ещё что-нибудь, да ещё и обычно в замедленной съёмке. Но сколько раз вам доводилось видеть сцену, когда герой точно так же идёт на камеру, а позади него металлическая опора моста покрывается ржавчиной, или куча бананов покрывается коричневыми пятнышками, говорящими о том, что они созрели, или упавшее дерево постепенно сгнивает. Готово поспорить, что никогда. Но пусть из кучи перезрелых бананов и не получится красивого кадра для трейлера, с химической точки зрения эти невероятно медленные реакции управляются тем же процессом, что и взрывы окислением. Главная разница между взрывом и другими окислительными процессами скорость. Взрывы происходят в мгновение ока, а вот созревание, гниение и ржавление могут длиться днями, месяцами или даже годами. В нашем организме окислительные реакции происходят постоянно. Мы дышим кислородом, потому что благодаря митохондриальным ферментам можем использовать кислород для эффективного превращения жиров и сахаров в энергию. Но в этой вселенной нет ничего эффективного на все сто процентов, так что иногда кислород в организме остается без присмотра ферментов и вызывает случайные нежелательные реакции. Именно из-за этих случайных реакций мы очень медленно ржавеем и гнием изнутри. Они играют главную роль в естественном старении тела: морщины, не гибкие мышцы, пресбиопия, близорукость, вызванная затвердением хрусталика и другие старческие недуги. По крайней мере, отчасти обусловлены накопившимися за десятилетия повреждениями митканей из-за окислительных реакций. Две самых важных реакции, вызывающие старение тканей это перекисное окисление липидов и белково-липидное гликирование. Мне бы очень хотелось сказать вам, что человеческая диета может полностью остановить окисление и его воздействие на организм, чтобы вы жили сотни лет, а то и вечно. Но это будет неправдой. Я могу лишь сказать, что диета, где мало растительных масел и много антиоксидантов, в купе с хорошим сном и физическими упражнениями это лучшая стратегия, позволяющая замедлить окисление мозговых тканей, чтобы вы оставались в здравом уме до последнего дня. Два фактора, от которых в наибольшей степени зависит, как именно вы проведёте последние десятилетия своей жизни, Так как вам хочется или в тесках болезни Альцгеймера следующее. Первое: насколько сильно ваш мозг подвержен окислительным повреждениям. Второе: насколько ваш мозг способен контролировать окислительное повреждение. Каждый день в вашей жизни мозг участвует в битве за контроль над окислительными процессами, и скорость его старения зависит от соотношения сил в этой битве. Если окисление одерживает победу, то мозг делает небольшой шаг в сторону преждевременного старения. Если же окисление удаётся сдержать, а сдерживать его нужно изо дня в день и из года в год, то вы сможете сохранить остроту ума, память и личность до конца жизни. Воспламеняемый разум. Удар по голове, даже слабый, может вызвать травму нервных клеток. Травма открывает очень уязвимое к окислению мембранное ПНЖК для взаимодействия с прооксидантными веществами. Окисление больших количеств ПНЖК может привести к перегрузке антиоксидантных способностей мозга. Из-за уникально нестабильной природы биохимии мозга, даже сравнительно небольшая сила может привести к массовой гибели клеток. Взаимодействие между уязвимыми к окислению ПНЖК структур мозга и новых искажённых прооксидантных ПНЖК из современной диеты, как мне кажется, является причиной многих резких перемен в характере и настроении, развивающихся у некоторых людей после сотрясения мозга. В 90-х годах я заметила, что мои пациенты, посещавшие кабинет экстренной помощи после небольших травм головы, а потом отправленные домой с нормальными результатами КТ или МРТ мозга, Иногда приходили ко мне, по-прежнему страдая от последствий травмы. Они даже сами не понимали почему. Одна пациентка, медсестра, ударившаяся головой об открытую дверцу кухонного шкафа несколько дней назад, обнаружила, что смотрит непонимающим взглядом на бутыль с лидокаином, который должна была подготовить для врача. Она совершенно забыла, как выполнять процедуру, которую до этого проделывала тысячи раз. Другого пациента, секретаря факультета английского языка в местном университете, задела на перекрёстке медленно ехавшая машина, которая, по его словам, едва коснулась моей головы. Тем не менее, через несколько недель он пришёл ко мне с вопросом, не связано ли эта незначительная авария с внезапным появлением головных болей, головокружения и дефицита внимания, из-за которых он перестал справляться со своей работой. И даже стал сомневаться до сих пор ли он в своём уме. В то время единственное объяснение, которое я могла предложить, основывалось на словах нейрохирурга, с которым я работала на практике в медицинской школе. Время было уже за полночь. Мы сидели в тускло освещённом рентгеновском кабинете и ждали, пока завершится сорока минутная компьютерная томография мотоциклиста, попавшего в аварию на платной дороге Нью-Джерси. нейрохирург сказал, что даже при хорошем результате КТ, которая делается в первую очередь для того, чтобы определить нет ли опасного для жизни кровотечения, мозг пациента все равно может быть серьезно поврежден. Эти повреждения, невидимые на рентгенограммах, являются результатом не первичного удара, вызывающего сжатие, а от вторичного отскока и расширения. Мягкий, хрупкий мозг дёргается туда-сюда по черепной коробке, растягивая длинные, тонкие аксоны, передающие электричество от одного нерва к другому. Той же ночью, когда в мозге пациента всё же обнаружилось кровотечение и внутричерепное давление достигло опасного для жизни уровня, хирург объяснил мне, как просверлить отверстие в черепе, чтобы выпустить накопившуюся жидкость. Это довольно простая процедура. Нужно просто сверлить так же, как вы сверлите стену, с такой же осторожностью, чтобы сверло не высунулось с другой стороны. Больше всего мне запомнилось, как он предложил мне оценить текстуру живого человеческого мозга, сунув мизинец в маленькое просверлённое отверстие. Он оказался до ужаса мягким, словно овсяная каша, тарелку которой я съела тем утром в больничной кафетерии. Буквально из первых рук, узнав о том, насколько же хрупок и уязвим мозг, я намного лучше поняла, как даже слабый удар головой, например, о дверцу шкафа, может привести к растяжению или даже разрыву аксонов. Как и любое повреждение тканей, травма мозга вызывает воспалительную реакцию, которая может длиться несколько дней, недель или даже месяцев. Это посттравматическое воспаление, может вызывать самые разные симптомы, даже после несильного вроде бы удара по голове. К счастью, когда воспаление сходит, когнитивные нарушения сходят на нет вместе с ним. Ну, кроме случаев, когда этого не происходит. Иногда проблемы продолжают наблюдаться годами, и человеку так и не удаётся полностью восстановиться от травмы головы. Иногда симптомы со временем даже ухудшаются. Возникает резонный вопрос: Почему у некоторых людей даже после слабых вроде бы ударов появляются серьёзные проблемы, которые со временем даже ухудшаются, а вот другие с более серьёзными травмами полностью восстанавливаются. Я считаю, что разница отчасти зависит от посттравматических условий, которые либо способствуют, либо мешают динамическому процессу восстановления, происходящему в первые часы, дни, недели и месяцы после первоначальной травмы. При многих сотрясениях мозга нарушается целостность клеток. Когда это происходит, ферменты, чей функцией является окисление полиненасыщенных жирных кислот внутри клетки, этот процесс тщательно контролируется и идет на пользу, оказываются за ее пределами. Покинув клетки, эти ферменты взаимодействуют с ПНЖК в мембранах нервных клеток, где их прооксидативные свойства уже идут во вред. Поскольку у 30 процентов сухого веса мозга составляют именно ПНЖК, ферментная активация ускоряет нормальный, неспешный окислительный стресс и превращает его в полноценный шторм окислительных реакций. В тех случаях, когда человек полностью восстанавливается после тяжелой травмы головы, Это скорее всего происходит потому, что мембраны его мозга были богаты антиоксидантами, которые смогли сдержать свободнорадикальные реакции, ингибируя окисление и охлаждая воспаление, которое, как многие считают, приводит к травмам после травмы при сотрясении мозга. Мозг, вооружённый богатыми запасами антиоксидантов и свободный от прооксидативных мегатранжиров, готов защищаться от окислительного стресса и быстрее приступает к ремонту повреждённых тканей. Инженеры-механики конструируют шлемы, защищающие череп от первоначального удара. Противоокислительная и противовоспалительная диета сконструирована в том числе таким образом, чтобы защищать мозг после сотрясения и помочь ему вылечиться. Формула для профилактики ускоренного старения. Среди врачей скорой помощи ходит афоризм: время мозг. В данном случае имеется в виду время, прошедшее между начальными симптомами инсульта и моментом, когда в внутреннюю сонную артерию вставляется катетер с тромболитическими средствами. Но фраза точно так же относится и к пациенту с сотрясением мозга, которому нужно контролировать окислительные реакции. Счёт идёт на секунды. За секунду любой свободный радикал может запустить цепную реакцию, способную окислить миллиарды хрупких мембранных ПНЖК. Это можно выразить в виде формулы. Количество окислительных повреждений, полученных мозгом, назовём окислительным стрессом ОС. Количество времени до того, как ОС удаётся взять под контроль, обозначим через В. Перемножим одно с другим и произведение даст нам общее количество урона окислительного типа ODT, которое получит травмированный мозг. Итак, формула выглядит следующим образом: OES умноженное на V равно ODT. Давайте назовем ее формулой здорового мозга. После сотрясения мозга мозг с низким ODT восстановится лучше и быстрее, чем мозг с высоким ODT, вне зависимости от того, сколько лет пациенту. Насколько сильным был удар и сколько он провёл без сознания. В 2002 году великолепный и очень скромный патолог-анатом из Нигерии Беннет Омалу показал миру, что такое УОТ. Изучая тонкий срез мозга умершего игрока НФЛ, он обнаружил нечто очень неожиданное коричневые пятнышки в форме запятой, напоминающие летучих мышей, свисающих с потолка пещеры Тау Белки. Тау-белки уже давно считаются биомаркером болезни Альцгеймера. И хотя футболист умер всего в 45 лет, Амалу обнаружил концентрацию тау-белков, соответствующую мозгу 90-летнего человека с болезнью Альцгеймера. Когда он опубликовал открытие в виде статьи, NFL отреагировала весьма прескорбным образом, стала всё отрицать. Вывод доктора Амалу просто неверен, и точка. Так что шли годы и ничего не менялось. Лишь после того, как другие игроки NFL и их семьи стали делиться своими трагическими историями о потере памяти, депрессии, тревожности, агрессии и даже самоубийствах, лига наконец стала что-то предпринимать. Ключевым в этом плане стало изменение рекомендаций, которым следуют спортивные врачи при работе с игроками, которым прилетело Теперь игроков с сотрясением мозга тщательно досматривают, прежде чем разрешить вернуться в игру, потому что вторичная травма, наложившаяся на сотрясение мозга, может усугубить его воздействие и уменьшить шансы на нормальное восстановление. Я надеюсь, что когда командные врачи и другие медики поймут, какую важную роль окислительный стресс играет при восстановлении от черепно-мозговых травм ЧМТ, Они будут бережнее относиться к травмированному мозгу, будут меньше подвергать его стрессам, давать больше спать и посадят игрока на специальную диету, повышая его шансы на восстановление. Когда огонь не стоит тушить огнём. Лес из мембран, богатых ПНЖК. Очень важно хорошо понимать, как формула здорового мозга может помочь вам сделать наилучший выбор в реальном мире. А для этого нужно понимать взаимоотношение между мозгом, в частности, полиненасыщенными жирными кислотами, составляющими немалую его часть, вызывающими воспаление мегатрансами, которые попадают в мозг из-за употребления растительного масла, и арсеналом защитных пищевых антиоксидантов, которые защищают растительные и животные ткани, в том числе и ткани вашего мозга, от окислительных повреждений. Представьте, что здоровый мозг это лес, где часто идут дожди. Куда ни глянь, везде пышная зелёная листва, журчат ручьи, впадающие в пруды или болота. В общем, лес, в котором хорошо отдыхать. Здоровье леса это непосредственный результат усвоения той влаги, которую его экосистема привыкла получать в течение тысячелетий. Вода, дождь, грунтовые воды, Почва, где грибы перерабатывают органическую материю, играет ту же роль, что и антиоксиданты в мозге. Эта метафора особенно хороша в данном случае, потому что влага играет роль антиоксиданта, предотвращая дикий окислительный процесс лесной пожар. А теперь представьте, что в этот здоровый лес бьёт молния. Это сотрясение мозга. В здоровом, влажном лесу от одного удара молнии пожар не начнётся. А если и начнётся, то далеко не уйдёт. Погорит немного в ограниченной области и погаснет. Если пышный, влажный лес похож на здоровый мозг, то вот мозг, не обладающий богатыми запасами антиоксидантов это лес во время засухи. Ручьи превратились в жалкие струйки воды, а то и в ямки с потрескавшейся, высохшей грязью. Под ногами хрустят высохшие листья и иголки. Нет и землистого запаха грибов, и суглинка. В воздухе пахнет только пылью. Деревья, словно сами, чувствуют то же, что и вы. Зеленая страна чудес превратилась в пороховой бочонок, готовый взорваться от одной искры. И именно такой взрыв и происходит, когда в него бьет горячая молния. Пока мы еще не вышли из леса, давайте добавим еще один метафорический элемент: заброшенная подпольная лаборатория по варке. Метамфетамина посреди леса. Это аналог мегатрансжиров из растительного масла. Даже в самых долго страдавших от засухи лесах лаборатории по производству наркотиков до последнего времени не оборудовали. Лаборатория представляет огромную угрозу. Сбежавшие хозяева бросили там растворители, бензин и другие опасные горючие вещества, которые готовы взорваться при нагревании. Держите эту метафору в голове, потому что так будет легче понять, почему в обсуждении наилучшей среды, которая обеспечит восстановление от сотрясения мозга, мы должны говорить не о растительных маслах или антиоксидантах, а только о том и другом вместе. Думаю, вы уже поняли, что лучшая среда для лечения диета, богатая антиоксидантами: свежие овощи, зелень и прянности, и бедная растительными маслами. Неоптимальная среда та, в которой диета богата и антиоксидантами, и растительными маслами, или же напротив, бедна и тем и другим. А худший из возможных сценариев диета, в которой нет антиоксидантов, зато много растительных масел. Это и есть наш метафорический высохший лес с заброшенной лабораторией по производству метамфетамина. О сахаре и его воздействии я расскажу в следующей главе. Но сейчас стоит упомянуть, что мегатранс жиры и сахар это особенно нестабильное сочетание. Давайте предположим, что две банки с разными химикатами из наркотической лаборатории, если их соединить, бабахнут так, что мало никому не покажется. Вы узнаете, почему это сочетание настолько смертельно опасно чуть позже, и почему отказ от сахара и растительных масел одновременно с употреблением овощей, богатых антиоксидантами, Простая, недорогая и не несущая никакого риска стратегия для восстановления здорового тропического леса после сотрясения мозга. Несомненно, нужны новые исследования и финансирование, чтобы ответить на важнейший вопрос: как можно улучшить восстановление после ЧМТ с помощью диеты? Пока этого не произойдёт, и пока результаты этих исследований не станут применяться в клинической обстановке, я так и буду приходить в ужас при виде типичной госпитальной еды: мяса, пережаренного на каноле, салаты с заправкой из канолы, соевого или хлопкового масла, взбитый маргарин на хлебе, унылые безвкусные овощи, фруктовый пунш и пудинг из тапиоки с ложкой гидрогенизированного растительного масла наверху. Единственное, что утешает меня в такие моменты, надежда, что когда-нибудь суперзвезда смешанных единоборств или рестлинга публично поблагодарит за быстрое и полное восстановление от сотрясения мозга заботливого и талантливого больничного повара, которому разрешили готовить для своих пациентов так, словно еда это на самом деле лекарство. Стратегия номер 6. Взрывы дорог. Как вы уже понимаете, полиненасыщенные жирные кислоты, особенно уязвимы для химической деградации. Вот почему фабричное рафинирование растительных масел, богатых ПНЖК, приводит к образованию токсичных веществ. Самые ядовитые вещества присутствуют в бутылках буквально в следовых количествах, но из-за зомби-эффекта, описанного в главе 7, они размножаются при нагревании, а потом продолжают размножаться и в вашем организме, когда вы их съедите. Почему же эти вещества настолько ядовиты для мозга? Не считая механизмов, которые уже обсуждались выше, они ещё и вызывают разрушение субклеточных путей, необходимых для нормального функционирования нервов, а это в свою очередь приводит к задержке развития в детстве или с возрастом даже к деменции. Растительное масло разрушает нормальное дорожное движение в нервных клетках. Гипотеза, что растительное масло убийца мозга, основывается на том простом факте, что оно содержит множество токсичных компонентов. Один из самых худших компонентов называется 4-гидроксинональ, 4-HNE. Как и многие токсичные жиры, вырабатываемые при рафинировании растительных масел, 4-HNE получается из незаменимой жирной кислоты омега-6, необходимой для оптимального функционирования организма, линолевой кислоты. При переработке её этапы подробнее обсуждаются в главе 7. Семена сжимаются слишком сильно, их хрупкие жиры искажаются, и получается 4-гидроксиноненаль, а также другие мутировавшие версии когда-то полезных полиненасыщенных жирных кислот. В следовых количествах он содержится уже в бутылках, стоящих на полке. Но когда вы готовите на этом масле себе ужин, продолжающееся окисление линолевой кислоты повышает концентрацию 4-HNE в 10 или даже больше раз. 4-HNE нарушают столько разных клеточных функций и замешаны в стольких заболеваниях, что его токсичным эффектам посвящают целые журналы. Одной из самых тяжёлых повреждений, наносимых 4-гидроксинаниналим, это разрушение особых дорожек внутри нервных клеток, называемых микротрубочками. Без микротрубочек трудно формировать новые воспоминания. В исследовании 2002 года, проведённом учёными из Осаки, крысам давали колхицин, лекарство от подагры, подавляющее формирование новых микротрубочек. Эти крысы не могли запомнить путь через лабиринт. Микротрубочки, в свою очередь, зависят от особых тау-белков. Как я уже говорила в предыдущем разделе, патологи-анатомы часто находят в мозгу умерших от болезни Альцгеймера, а также ускоренной формы Альцгеймера, которая называется хронической травматической энцефалопатией, коричневые кляксы в форме запятой, клубки тау-белков. Работа тау-белка. стабилизировать микротрубочки в клетках, примерно так же, как стальные балки моста поддерживают асфальт и бетон. Уберите стальные балки, и мост рухнет. Уберите тау-белок, и микротрубочная структура развалится. Учёная из Рима так описали процесс в статье 2012 года. После модификации гидроксинанилин, а тубулин, компонент микротрубочки, меняет свою структуру, и микротрубочки диполимеризуются. Таким образом, грузы не доходят до цели, а цитоскелет изменяется. Но четыре HIN не просто забирает тау-балки, поддерживающие нервные мосты. Он делает и еще кое-что похуже. Он вызывает окислительный стресс, который приводит к модификации тау-белков фосфатными группами. Из-за модификации меняется форма тау-белка. он становится менее способным к стабилизации микротрубочек, и склонен к запутыванию и слипанию самим собой. Это приводит к образованию нейрофибриллярных клубков, слипшихся микротрубочек, которые не просто перестают работать как эффективные клеточные дороги, но и просто прилипают к другим микротрубочкам и блокируют дорожное движение полностью. Когда достаточно микротрубочек перепутываются между собой, белковая масса становится настолько большой, что её уже можно разглядеть в микроскоп. Образуются те самые, похожие на летучих мышей структуры. Эта форма нарушения работы клеток, похоже, приводит к самому раннему объективно измеримому этапу болезни Альцгеймера, умеренным когнитивным затруднениям у КЗ. Болезнь Альцгеймера обычно хорошо заметна на МРТ, потому что приводит к потере серого вещества и уменьшению мозга. Но вот у людей с УКЗ объём мозга обычно остаётся прежним. Они лишаются способности устанавливать новые синаптические связи. Оказывается, что неповреждённые микротрубочки обеспечивают непрерывную доставку припасов, необходимых для развития новых синапсов. которые в свою очередь необходимы для создания новых воспоминаний. Вот почему при УКЗ люди постоянно задают одни и те же вопросы, делают одни и те же замечания или забывают важные события, например, запланированную большую встречу или день рождения друга, когда как раньше ничего такого не наблюдалось. Если у вас ощущение, что я объявила растительному маслу настоящую войну, вы правы, но я сделала это не просто так. Теперь, когда вы сами увидели конкретные механизмы, с помощью которых растительное масло лишает мозг способности формировать новые воспоминания, надеюсь, у вас возникло желание взять в руки оружие и тоже вступить в бой. Ничто не может отобрать у вас вашу личность с такой же эффективностью, как болезнь Альцгеймера, за одним возможным исключением, когда растительное масло уже не только воздействует на вас, но и влияет на гены, которые определяют личность ваших детей. У них развивается аутизм. Почему мозг аутистов уникален в своей уникальности? У мозга детей-аутистов могут быть самые разнообразные аномалии развития. Он может быть, например, слишком большим из-за того, что в ненужных уже нервных клетках не запускается естественный процесс клеточной смерти. благодаря которому мозг дальше развивается нормально. У детей с аутизмом бывает необычно большое число локальных клеточных соединений и слишком малое число дальних соединений. Ещё у них иногда развиваются совершенно новые связи между двумя участками мозга или между участком мозга и какой-то другой частью тела, что нарушает движение. Различие заметно даже на клеточном уровне. Сами клетки меньшего размера или нетипично малое количество соединений между нервами синапсов слои мозга могут развиться не полностью, так что шесть отдельных слоев серого вещества разделены углублениями, где не наблюдается дифференциация. Что все это означает для повседневной жизни ребенка аутиста? Это одна из самых неприятных загадок для его родителей, и на нее нет простого ответа. Чтобы получить хоть какую-то помощь, нам нужно слушать детей-аутистов, которые сумели освоить язык и могут выразить свои мысли. Они рассказывают об очень неприятных сенсорных реакциях на такие вещи, которые обычно люди принимают как должное. В ответ на вопрос, почему дети-аутисты выполняют повторяющиеся движения, Карли, молодая женщина-аутистка, которая не умеет говорить, но красноречиво общается с помощью компьютерной клавиатуры, объяснила: Вы не знаете, что такое быть мной, когда вы не можете сидеть, потому что вам кажется, что у вас горят ноги. Для нас это способ избавиться от цензурной информации, которая перегружает нас. Мы подаём информацию на выход, чтобы снять нагрузку с входа. Дети-аутисты не любят смотреть в глаза. Некоторые считают, что это не любовь, вызвано отсутствием интереса к другим людям. История Карли и её участие в дискуссии об аутизме говорят о том, что иногда такое поведение вызывается не отсутствием навыка общения, а навыком настолько обострённым, что он отвлекает. Наш мозг устроен по-другому. Я вижу больше тысячи картинок на лице человека, когда смотрю на него. Вот почему мне трудно смотреть на людей. Могут ли нарушения при обработке сенсорной информации, наблюдающиеся у Карли, Быть следствием какой-либо из структурных аномалий мозга, связанных с аутизмом. Я считаю, что да, несомненно. И поскольку, как и у всех детей-аутистов, мозг карли уникален, намного уникальнее, чем мозг любого ребёнка, не страдающего аутизмом, у каждого ребёнка свой сенсорный опыт, способности и нарушения. Стратегия номер 7: кража личности. Работая на Гаваях, я познакомилась с одной пациенткой, которую не забуду никогда. Потому что почти каждый раз она приходила ко мне в кабинет в слезах и не переставала плакать. И тому были причины. Её жизнь была ужасна. Когда-то она была успешным риелтором и в свободное время подрабатывала моделью, но после того, как она родила сына, а ещё через год сыновей-близнецов, всё покатилось под откос. Первому сыну диагностировали расстройство обучаемости и синдром дефицита внимания (СДВ), а обоим близнецам расстройство аутистического спектра. Она потеряла работу, родила, набрала около 70 кг, и пусть и пыталась сделать хорошую мину при плохой игре, счастливой явно не казалась. Я познакомилась с ней, когда её близнецы доросли до подросткового возраста. Их организм изключил поток тестостерона, и они не могли с ним справиться. Несмотря на то, что государство предоставило к ней четырёх помощников по дому, обеспечивавших круглосуточный уход, неожиданные взрывы ярости и жестокости происходили практически ежедневно. Ребята разбивали лампы, переворачивали столы. Несколько раз она приходила на приём с кусаными ранами, требовавшими обработки антибиотиками. Однажды она достала из сумочки клок волос с куском кожи головы, сыновья вырвали ей волосы во время очередной стычки. Она любила своих детей и не винила близнецов за их поведение, но отсутствие какого-либо человеческого контакта почти доводило её до нервного срыва. Много раз она смотрела мне в глаза и говорила: "Я знаю, что они где-то там внутри", и начинала рыдать. Я, в принципе, не могла понять, насколько же она одинока, пока однажды ей не удалось закончить фразу, потому что они так ведут себя только со мной. Они ни разу не тронули моих помощников, то, что их гнев был обращен только против нее, было для нее единственным доказательством того, что она хоть что-то значит для своих детей. Она хваталась за это, как за соломинку. Мне бы очень хотелось рассказать, что она стала применять человеческую диету, и все неожиданно помирились. Но, к сожалению, диету своей семьи она изменить не могла, пусть и отчаянно этого хотела. Её жизнь была слишком хаотичной. У этой истории нет счастливого конца. Я пересказываю её здесь не потому, что считаю, что дети с расстройствами аутистического спектра не могут быть такими же прекрасными и любящими, как обычные. Большинство детей-аутистов ведут себя намного лучше, чем сыновья-близнецы моей пациентки с Гаваев. Я рассказываю о бесконечных мучениях этой женщины, чтобы объяснить нечто очень важное. Существуют болезни, которые заберут у вас детей навсегда, и больше вы никогда их не вернёте. Я хочу, чтобы этого не произошло, и я верю, что мы можем это предотвратить. Что такое аутизм? В самом первом справочнике по психиатрическим расстройствам, изданном в 1954 году, аутизм описывался просто: шизофреническая реакция по детскому типу. В следующем справочнике 1980 года уже перечисляются более специфические критерии. Полное отсутствие реакции на других людей. И если речь развита, то наблюдаются своеобразные речевые паттерны: немедленная и отложенная эхолалия, метафорический язык, переворачивание местоимений, например, вместо я говорят ты. Конечно, сухие фразы из диагностического справочника никогда не смогут рассказать, каково это Жить с ребёнком, у которого расстройство аутистического спектра, или самому страдать от этого расстройства. Когда я заканчивала медицинскую школу, аутизм диагностировали так редко, что на экзамене по психиатрии его даже не было в билете. И мои однокурсники и я больше узнали об аутизме из фильма Человек дождя, чем из учебного курса. Вопрос: получил ли аутизм Или как его теперь чаще называют, рас, сейчас большее распространение, чем раньше, или же мы просто лучше научились его диагностировать, до сих пор не получила ответа. В одних книгах говорится, что проблема именно в диагностике, и рост числа диагнозов аутизма совпал с уменьшением числа языковых расстройств. Однако новая статистика CDC Говорит, что заболеваемость аутизмом с 2008 до 2012 года возросла на 30 процентов. Учитывая, что диагностические критерии к этому моменту не менялись более десяти лет, улучшение диагностики не может быть значительным фактором для 30-процентного увеличения. Учитывая настолько пугающую статистику, неудивительно, что на исследования возможного влияния факторов окружающей среды На развитие аутистического расстройства тратится очень много денег. Ученые получили гранты на исследование возможной связи аутизма с вакцинами, курением, приемом матерью сильнодействующих лекарств и наркотиков, органофосфатами и другими пестицидами, бенз фенолом А, свинцом, ртутью, мобильными телефонами, эко и лечением от бесплодия, стимулированием родовой деятельности, высоковольтными проводами. антипиренами, ультразвуком и практически всеми остальными существующими факторами окружающей среды. У вас, наверное, возник вопрос: исследовали ли возможные связи с пищей? Конечно же, с алкоголем, коровьим молоком, молочным белком, соевой смесью для детей с глютеном и пищевыми красителями. А теперь угадайте, какое вещество никогда не исследовали? Вот вам подсказка. Это прооксидант, стимулирующий воспаление. Он содержит четыре гидроксинаниналь, четыре гидроксигексаналь и молондяльдегид, а также несколько других не менее мощных мутагенов. Все еще не угадали? Так последняя подсказка: это вещество настолько вездесущее в нашей пище, что многие европейцы получают из него более шестидесяти процентов всех ежедневных калорий. И рост его потребления совпал с ростом случаев аутизма. Естественно, я говорю о растительном масле. В главе 2 я довольно подробно объясняла, как и почему транскрипция, ремонт и экспрессия генов подвергаются опасности в стимулирующей воспаление и окисление среде, так что не буду обращаться к этому лишний раз. Но я хочу познакомить вас поближе с тремя происходящими из ПНЖК мутагенами. которую я недавно уже называла, потому что когда они добираются до той части клетки, где хранится ДНК, они могут прикрепляться к ДНК и создавать новые де новомутации. Мутации ДНК, поражающие яичники женщины, сперму мужчины или оплодотворённую яйцеклетку, могут оказать убийственное воздействие на следующее поколение. Для начала давайте снова вернёмся к 4 H N E Четыре гидроксиноненалью, с которым мы уже встречались в разделе об огненных бомбардировках. Это, возможно, самый злобный из всех токсичных жиров, вырабатывающихся при окислении жирных кислот омега-6. Из-за разнообразия токсических эффектов ему приходится посвящать целые журналы. Его мутагенность, способность вызывать мутации ДНК, впервые описали в 1985 году. Но о цитотоксичности, способности убивать клетки, было известно уже несколькими десятилетиями ранее. Авторы обзорной статьи 2009 года объясняют, что столько времени понадобилось, чтобы понять, что 4HNE настолько эффективный канцероген, в основном потому, что цитотоксичность 4HNE маскировала его генотоксичность. Иными словами, он убивает клетки настолько быстро, что они даже не успевают делиться и мутировать. Насколько сильно 4-HNI повреждает человеческую ДНК? После взаимодействия с ДНК 4-гидроксинонинал формирует вещество под названием гидроксинонинал аддукт, и этот аддукт мешает ДНК точно копировать себя. Каждый раз, когда 4 H и &E прикрепляется к гуанозину G из четырёхбуквенного алфавита ДНК A C G T существует шанс от 0,5 до 5%, что G копируется неправильно, и фермент, пытающийся создать идеальную копию ДНК, случайно превратит G в T. Без вмешательства четыре HNI -E, шанс на ошибку составляет около миллионной доли процента. Иными словами, четыре гидроксинониналь повышает риск мутации ДНК примерно в миллион раз. Второе вещество называется четыре гидроксигексональ, четыре HHI. -E. Он похож на четыре гидроксинониналь. но делается из кислота омега-3, а не омега-6, как его более известный старший брат. Если бы у Зладеевых были молодые помощники, то 4HHE был бы идеальным помощником 4HNE 4HHE оказывает воздействие на ДНК похожее на 4HNE, но его открыли только недавно. Видите ли, когда кислота омега шесть реагирует с кислородом, она распадается на два больших конечных продукта, а вот более взрывоопасная омега три разлетается сразу на четыре разных молекулы. Это означает, что каждая из этих молекул содержится в меньшем количестве, и из-за этого их сложнее изучать. Но это не делает четыре гидрокси-гексональ менее опасным, потому что он специализируется на сжигании. глутатион пероксидазной антиоксидантной защитной системы. Этот селеновый антиоксидантный фермент одна из трёх крупных ферментных антиоксидантных защитных систем, и, возможно, именно он является самым важным для защиты ДНК от окислительного стресса. Наконец, третье вещество малон-диальдегид (МДА), мутагенность которого была доказана в 1984 году. но считалось, что его можно получить только при употреблении в пищу варёного или вяленого мяса. Лишь в последнее десятилетие у нас появилась технология, с помощью которой мы обнаружили, что MDA может вырабатываться и нашим организмом. И в отличие от двух предыдущих веществ, малондиальдегид вырабатывается при окислении и омега-3, и омега-6. Возможно, он является самым распространённым эндогенным продуктом окисления. Доктор Марнет, директор онкологической исследовательской лаборатории в медицинской школе университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, опубликовавший более 400 статей на тему мутации ДНК, в своей последней работе о MDA сделал недвусмысленный вывод: малондиальдегид похоже является значительным источником эндогенного повреждения ДНК. Эндогенный в данном случае означает связанные с внутренними метаболическими факторами, а не, например, с радиацией, у людей, которые может вносить значительный вклад в развитие рака и других генетических заболеваний. Я должна добавить ещё кое-что насчёт токсичных продуктов распада растительных масел. особенно учитывая, насколько обширен уже список токсинов, которые считаются потенциальными причинами расстройств аутистического спектра. Они не только непосредственно вызывают мутации ДНК, они ещё и делают ДНК более уязвимой для мутаций, вызванных другими загрязняющими факторами. Это значит, что если вы будете внимательнее читать этикетки и избавитесь от растительных масел в своей диете, то вашему организму легче будет справиться с тысячами загрязняющих токсинов, которых нет в списках и которых практически невозможно избежать. Почему я столько говорю о генах, хотя мы обсуждаем аутизм? Почти каждый день появляются новые исследования, которые подтверждают существующий среди учёных консенсус, что аутизм это чаще всего генетическое расстройство. Новые исследования занимаются мутациями деново Мутации, которых не было у родителей, но которые спонтанно появились в яйцеклетке, сперме или во время оплодотворения. Эти мутации могут воздействовать на отдельные гены или проявляться в виде вариаций количества копий, когда целые участки ДНК, содержащие несколько генов, подвергаются дупликации или делеции. Генетики уже идентифицировали невероятное количество генов, которые, похоже, ассоциируются с аутизмом. В одном из докладов, где описываются результаты осмотра 900 детей, приводится список из тысячи потенциальных генов. Секвенирование экзома более 900 пациентов дало в первом приближении почти 1000 генов, влияющих на болезнь. Вся эта тысяча генов связана с нормальным развитием той части мозга, которая отвечает за человеческий интеллект серого вещества коры головного мозга. Именно серое вещество позволяет нам освоить человеческие навыки: речь, чтение, письмо, танцы, музыку и, что важнее всего, навык социального общения, который стимулирует нас заниматься всем вышеперечисленным. Достаточно ошибки в копировании всего нескольких из этих тысяч генов, иногда даже одного, чтобы мозг начал развиваться неправильно, и ребёнок получил диагноз расстройства аутистического спектра. Итак, всего несколько проблемных генов могут пустить под откос всю программу развития мозга. Но чтобы все пошло правильно, все гены развития мозга должны быть полностью функциональными. Учитывая, что у людей всего около двадцати тысяч генов, а тысячу из них необходима для развития мозга, получается, что генетики обозначили пять процентов всех генов из нашей генетической базы данных как необходимые для развития здорового мозга. И это мы только начали искать. На каком этапе поиск генов, мутация которых приводит к аутизму, превращается в всецветный труд? Когда мы найдем пять тысяч таких генов, десять тысяч, весь человеческий геном? Когда мы перестанем близоруко фокусироваться только на тех генах, которые играют роль в развитии аутизма? Я скажу вам, когда? Когда мы узнаем, что в геноме среднестатистического ребенка аутиста Мутации де ново наблюдаются не только в генах, связанных с аутизмом, но и буквально везде, по всему хромосомному ландшафту. Когда мы поймём это, то не сможем не предположить, что аутизм лучше будет назвать симптомом более глобальной болезни, болезни, повышающей общее количество мутаций де ново, практически погребённым Под лавиной статей о генах, связанных с аутизмом, оказалось открытие, что у детей аутистов примерно в десять раз больше мутаций de novo, чем у их нормально развитых братьев и сестер. Международная рабочая группа по аутизму объявила об этом поразительном открытии в статье 2013 года под названием «Глобальный рост и распространенных и редких перегружающих вариаций числа копий, связанных с аутизмом». Перегружающая вариация числа копий это мутация, при которой большие последовательности генов делятся слишком часто. В статье говорится, что да, у детей с аутизмом больше мутаций де ново, но большинство этих новых мутаций статистически не связаны с аутизмом, потому что у других детей они тоже встречаются. У нормально развивающихся детей их просто не настолько много. Эти новые мутации воздействуют не только на гены, связанные с развитием мозга, они, похоже, одинаково воздействуют на любые гены. Более того, наблюдается дозоэффект между общим количеством мутаций де ново и тяжестью аутизма. Чем больше у ребёнка генетических мутаций, чем больше доза, тем тяжелее степень аутизма, тем сильнее реакция, и неважно, где именно расположены эти мутации. они могут быть даже в генах, не имеющих никакой заметной связи с мозгом. Это открытие говорит о том, что аутизм зарождается не в мозге, как считалось ранее. Настоящая проблема, по крайней мере, у довольно многих детей, связана с генами. Если это действительно так, то смотря на ребёнка с аутизмом, мы видим ребёнка, у которого случилась глобальная генетическая катастрофа. Возможно, что аутизм просто самое легко узнаваемое последствие этой генетической катастрофы, потому что когнитивные и социальные симптомы аутизма особенно очевидны. Авторы статьи 2013 года утверждают: "Учитывая большую генетическую цель, поражаемую расстройствами развития нервной системой, сотни или даже тысячи геномных локусов Можно резонно предположить, что любой фактор, повышающий геномную нестабильность, может быть связан с генезисом этих расстройств. Геномная нестабильность вот это уже звучит интереснее, потому что, посмотрев на проблему под таким углом, мы можем задать более фундаментальный вопрос: что стоит за геномной нестабильностью, которая вызывает все эти новые генетические мутации? Четыре шага, которые помогут лучше понять и предотвратить аутизм. Первое признать, что аутизм не изолированное заболевание, а один из множества возможных симптомов, которые всё чаще проявляются из-за более серьёзной проблемы десятикратного увеличения мутации де Ново, тех, что отсутствуют у обоих родителей, но проявляются у детей. Пока кто-нибудь не придумает нормальное имя, давайте назовём это синдромом мутации де Ново. Второе: начать поиск методов профилактики синдрома генетических мутаций де ново. Третье понять, что с помощью технологий синдром ум генетических мутаций де ново справиться невозможно. Четвёртое идентифицировать здоровую репродуктивную среду, которая помогала ДНК создавать здоровых детей с нормально развитым мозгом в течение тысяч поколений. В разделе Почему ДНК забывает в главе 2 Я затронула идею, что для точного копирования генетического материала и эпигенетических закладок необходима оптимальная питательная среда. Арцун питания, стимулирующий окисление и воспаление, может нарушить эту деликатную операцию, что приводит к мутациям и мешает нормальному росту. Там в основном я говорила об ошибках в эпигенетическом программировании, то, что можно назвать эпигенетическими нарушениями де ново. Теперь я смею заявить, что те же самые условия, что необходимы для правильной передачи эпигенетических закладок, необходимы и для правильного копирования генетических данных. Что является противоположностью благоприятной питательной среды. Постоянное употребление вызывающего воспаление и окисление растительного масла, содержащего вышеописанное мутагенное вещество, Более того, если воздействие этих мутагенов из растительного масла вызывает поломку системы точного копирования генов, то наверняка будут наблюдаться и другие пагубные эффекты от этого общего дефекта репликации генов, и они наблюдаются. Финские ученые обнаружили, что у детей с расстройствами аутистического спектра в полтора-две и семь десятых раза выше риск серьезных врожденных дефектов. чаще всего опасным для жизни пороком сердца или дефектом нервной трубки головного и спинного мозга, из-за которого ребёнок не может нормально ходить. Другая группа учёных из Новой Шотландии обнаружила у детей-аутистов небольшие дефекты внешности: ненормально вывернутые уши, маленькие ступни, глаза, расположенные слишком близко друг к другу. Я изложила для вас аргументы, что рост случаев аутизма это на самом деле симптом синдрома генетических мутаций де ново, вызванных окислительными повреждениями, а растительное масло главный виновник этих новых мутаций. Мои слова результат поэтапной дедукции, основанной на лучших доступных данных химии, генетики и физиологии. Чтобы проверить достоверность гипотезы, нужны новые исследование. Только ли на мозг влияет синдром генетических мутаций де ново? Ничто не может направить исследования аутизма в более продуктивном направлении, лучше, чем взгляд на аутизм как симптом более серьёзного заболевания, которому мы дали условное название синдром генетических мутаций де ново или DINGGS. Вот вам мнемоническая формула. Токсины из растительных масел царапают ДНК вашу ДНК, словно гравий из-под колёс царапающий вашу машину. Если вы согласны с моей гипотезой, что эпидемическое распространение аутизма это симптом эпидемии новых генетических мутаций, то, наверное, можете задать логичный вопрос: почему единственный известный симптом DI NGS аутизм Почему мы не видим кучи новых болезней, связанных с генетической мутацией и поражающих другие органы, а не только мозг? Мы видим, согласно новейшим докладам CDC, по врождённым дефектам в США 29 из 38 наблюдаемых врождённых деформаций органов стали встречаться чаще. Но это редкие события, они встречаются совсем не так часто, как аутизм. Причина этой разницы в частоте состоит в том, что мозг развивающегося плода может выдержать больше повреждений, чем другие органы, и ребёнок всё равно при этом родится живым. Сложная природа мозга делает его наиболее уязвимым к мутациям, но нарушения его развития не уменьшают выживаемость ребёнка в утробе. Аутизм воздействует на самую новую с точки зрения эволюции часть мозга. И это значит, что на жизни способность плода он практически не влияет. Если бы вредные мутации, приводящие к аутизму, случались, например, в сердце, лёгких или почках, то плод бы просто умирал, вызывая выкидыш. Поскольку эти органы начинают развиваться уже на 4-й-6-й неделе беременности, такой ранний выкидыш может пройти без особых симптомов, кроме кровотечения, которое можно вполне спутать с запоздавшими обильными месячными, и женщина даже не узнает, что была беременна. Мутации до нова у мужчины и женщин. Многочисленные исследования показали, что чем старше отец, тем выше вероятность рождения ребенка аутиста. Согласно данным 2011 года, 50-летний мужчина в 2,2 раза сильнее рискует стать отцом ребенка аутиста, чем мужчина моложе 30 лет. Как я уже говорила в этой главе, некоторые мутации де ново неизбежны даже при идеальном рационе питания. Вероятность развития аутизма у детей отцов зрелого возраста повышается, потому что мутации де ново с возрастом накапливаются в клетках, производящих сперматозоиды, в сперматогониях. Так что чем старше он становится, тем больше мутаций будет содержаться в сперме. Но поскольку растительные масла генотоксичны, Будет даже не слишком большой натяжкой утверждать, что чем больше растительного масла употребляет в пищу мужчина, тем больше мутаций накопится в его сперматогониях. Соответственно, можно предположить, что если мужчина сидит на типичной американской, а сегодня и русской диете, получая до 60% калорий из растительных масел, то количество мутаций де ново у него будет намного больше, чем у мужчины соблюдающую человеческую диету, без растительных масел и очень питательную. Помните простую формулу, которую я привела, объясняя болезнь Альцгеймера, и которая говорит, как воздействие растительного масла, по сути, ускоряет старение мозга. Точно такое же ускоренное старение происходит и в мужских яичках. Каждый раз, когда мужчина налегает на еду, богатую растительными маслами, Грубо говоря, яички мужчины полчаса сидевшего в Макдональдсе с бургером и картошкой фри за это время постареют намного больше, чем на полчаса. У Монти Пайтона есть забавная песенка о том, что каждый из сперматозоид невероятно ценен. Она смешна в своей нелепости, хотя бы потому, что яички у мужчин производят полторы тысячи сперматозоидов в секунду. Но есть все-таки что-то чудесное в том, насколько точно копируются миллиарды строк. генетического кода, который будет влиять на физиологическую идентичность детей мужчины. И чем моложе будут чудесные переписчики, которых мы называем сперматогониями, тем выше шансы на то, что его дети будут жить лучше. Если достаточно людей согласятся, что не хотят видеть расстройства аутистического спектра, ворующие нашу личность в своей жизни, И мы сможем отбросить неприятное ощущение, что единственное, что мы можем предпринять молиться во время беременности, чтобы малыш не оказался тем самым каждым сорок вторым, страдающим от этих расстройств, то может быть, нам удастся убедить учёных наконец проверить гипотезу о связи аутизма с употреблением растительного масла. И вот ещё что. Поскольку научное исследование зависит в том числе и от поведения потребителей, Если достаточно покупателей в магазинах и посетителей ресторанов покажут своими тратами, что знают, что их репродуктивное здоровье зависит от богатой антиоксидантами и бедной токсинами диеты, покупая продукты без растительных масел, то очень скоро научные гранты начнут выделять на исследования того, как именно растительное масло лишает наших детей генетического богатства, которое им положено по праву рождения. Пока не настанет тот день, когда учёные всё-таки опубликуют доказательства того, что будущим родителям стоит избегать растительных масел, мы можем самостоятельно предпринять одно простое действие, которое несомненно благотворно скажется на всех аспектах развития вашего ребёнка. Избегайте растительных масел и продолжайте оптимизировать свою диету. Этим вы не только и не столько откажетесь от идеи существования технологического решения, сколько обратитесь к источнику самой сложной и эффективной технологии по производству детей из всех когда-либо существовавших матерей природы. Теперь, когда вы знаете, что я думаю о враге народа номер 1, позвольте мне изложить свои мысли и по поводу его соратника, врага народа номер 2, Сахаро.